Говард Лавкрафт. Герберт Уэст, оживляющий мёртвых. Данвичский кошмар. Горгоны, гидры и химеры, страшные рассказы о келенах и гарпиях могут вновь возникать в суеверных умах, но они были там и раньше. Они копии, типы, а архетипы заключены в нас самих и с пакон веку. Почему бы иначе? То, что нам известно как ложное, волнует нас. Неужели это естественно, что мы ужасаемся ему, считая будто в его силах причинить нам зло? Его жизнь нисчисляется не телесным бытием. Оно было и бестелесной оболочки, и было таким же. Страх, который мы испытываем, чисто душевный страх, и он тем сильнее, чем беспредметнее и более всего мучает нас в безгрешные детские годы. И в этом трудность, преодоление которой могло бы помочь заглянуть в доземную жизнь или, по крайней мере, на тёмную сторону до жизни. Чарльз Лэм. Ведьмы и другие ночные страхи. Глава 1. Если путешественник, оказавшись в северной части Центрального Массачусетса, выберет неправильный путь на развилке дорог сразу за строной священника, где соединяются виллы Эйлзбери, то он попадёт в прилюбопытную пустошь. Отсюда ему придётся всё время идти вверх, и поросшие эйрикой камни будут сужать и без того неширокую петляющую дорогу. Деревья довольно часто встречающихся рощ покажутся ему слишком большими. Да и буйство привольно растущих трав и кустов здесь какое ни часто встретишь в других местах. В то же время поля редкие и жалкие, и дома, расположенные довольно далеко друг от друга, все как один несут на себе печать старости, нищеты и разрушения. Сам не зная почему, путешественник поостережётся спрашивать дорогу у угрюмых жителей, изредка провожающих его взглядами, то с покосившегося крыльца, то с горного луга. Эти люди, даже с виду так замкнуты и несговорчивы, что воле неволе приходят на ум мысли о неких запретных вещах, от которых лучше держаться подальше. По мере того, как дорога поднимается выше и внизу остаются густые леса, ощущение беспокойства нарастает. Слишком тут круглые и симметричные вершины, чтобы чувствовать себя легко и спокойно. Тем более время от времени на фоне чистого неба ясно видны высокие каменные колонны, как бы завершающие гору. Дорогу то и дело пересекают лощины и овраги неведомой глубины, и деревянные мосты не производят впечатления надёжности. Когда же дорога начинает спускаться вниз, то зрелище болот не доставляет путешественнику удовольствия. А вечером может даже напугать, когда вдруг из-за кричат скрытые от глаз козадои, и видимо-невидимо светляков пускаются в пляс под хриплые и неотвязные ритмы лягушачьих песен. Когда видишь горы вблизи, то леса на их крутых склонах пугают больше, чем увенчанные колоннами каменные вершины. Они такие тёмные и непроглядные, что не хочется приближаться к ним, но другой дороги нет. Скрытого моста видне деревушка, притулившаяся между рекой и вертикальной стеной круглой горы, прогнившие крыши которой куда как старее всех остальных в округе. Если подойти поближе, то зрелище брошенных и разрушающихся домов, а также полуразвалившейся церкви на месте когда-то процветавшего поселения действует угнетающе. Ступать на мост страшно, но и другого пути нет. К тому же от деревенской улицы, то ли на самом деле, то ли так кажется, поднимается слабый и удушливый запах, словно именно так должны пахнуть плесень и гниль веков. Эти места всегда покидаешь с радостью, а там узкая дорога идет вокруг гор через равнину и вновь выходит к виллам Эйлсбери. Через какое-то время путешественник, возможно, узнает, что он побывал в Данвиче. Чужаки редко сюда заглядывают, а после одного кошмара с дорог убрали все указатели. Если мерить обычными эстетическими мерками, то места здесь на редкость красивые. Однако нашествия художников и туристов не наблюдается. Два столетия назад, когда никто не смеялся над разговорами о медвежьей крови, о поклонении сатане и о странных обитателях леса, в обычае было как-то объяснять своё нежелание ехать туда. В наш разумный век, поскольку Данвичское чудовище 1928 года постарались замолчать те, кому было дорого процветание города, люди объезжают его стороной, сами не зная почему. Вероятно, одна из причин, хотя это не относится к неинформированной части туристов, заключается в отталкивающей деградации местного населения, которая почти без сопротивления поддалась увы обычному для задоров ак Новой Англии явлению. Оно как будто сформировалось в особую расу с вполне определёнными умственными и физическими показателями вырождения в результате браков между близкими родственниками. Средний уровень интеллекта тут чрезвычайно низок, но в летописях дым стоит карамыслом от ничем не прикрытых пороков, слегка завуалированных убийств, инцеста и прочих деяний немыслимой жестокости и извращённости. Здешняя аристократия, состоящая из потомков двух или трёх привилегированных семейств, которые явились сюда из Салема в 1692 году, держится чуть выше общего уровня, хотя многие её ветви уже настолько растворились в своём окружении, что только имена ещё напоминают о предках, которых они позорят. Некоторые из Уэйтли и Бишопов до сих пор посылают своих сыновей в Гарвард и Мискотоник. После чего те редко возвращаются под гниющий родительский кров. Никто, даже те, кто знают о Данвичском кошмаре, не скажет вам в точности, что происходит в Данвиче. Хотя старинные легенды рассказывают о неосвещённых церковью обычаях и тайных собраниях индейцев, во время которых они вызывали запретных духов тьмы из больших круглых гор и устраивали оргиастические моления, на которые те отвечали из-под земли страшным грохотом. В 1747 году преподобный Абиях Ходли, явившись в конгрегационную церковь в Данвиче, произнёс знаменитую проповедь о близости сатаны и его бесов, в которой сказал: "Следует признать, что богахульство адских демонов слишком хорошо всем известно, чтобы его отрицать, ибо проклятые голоса Азазела и Вузраэла, Вельзевула и Велиала слышали из-под земли десятки заслуживающих доверия свидетелей". Я сам не более двух недель назад слышал речи злых сил за моим домом на горе, сопровождавшиеся таким треском, грохотом, стонами, визгом и шипением, какие не под силу издать земным творением. Они пришли из пещер, отыскать, которые можно только с помощью чёрной магии, а отпереть во власти одного лишь дьявола. Мистер Ходли вскоре после этой проповеди исчез. Однако ее текст, отпечатанный в Спрингфилде, существует и поныне. О шуме в горах не переставали говорить из года в год, и до сих пор он вызывает удивление у геологов и физиографов. Еще рассказывают о мерзкой вони возле каменных колонн на вершинах и о том, что в определенные часы и с определенного места на дне пропасти можно услышать, как поднимаются наверх бестелесные существа. А некоторые до сих пор не оставляют попыток объяснить происхождение дьявольского хмельника, открытого и продуваемого ветрами склона, на котором не растёт ни дерево, ни кустик, ни травинки. К тому же местные жители до смерти боятся бесчисленных козодоев, которые в тёплые ночи не дают спать своими криками. Говорят, эти птицы, как психопомпы, лежат и ждут души умерших. Их жуткие крики усиливаются и затихают в такт прерывистому дыханию страдальца. Если им удаётся поймать едва отлетевшую душу, то они устремляются прочь, заходясь в дьявольском хохоте, а если не удаётся, они разочарованно смолкают, хотя и не сразу. Эти сказки, конечно же, наивны и смешны, ибо дошли до нас из далёкой древности. В самом деле, Данвич немыслимо стар. Он гораздо старше любого из поселений на 30 миль кругом. В южной его части еще сохранились стены в подвале и труба на крыше дома Бишопов, построенного до 1700 года, тогда как развалины мельницы на водопаде, построенные в 1806 году, представляют собой образец самой поздней архитектуры. Промышленность здесь не привелась, и фабричное движение 19-го столетия оказалось скоротечным. Древней всего здесь круглые кольца каменных колонн, воздвигнутых на вершинах. Но обыкновенно их относят ко времени, когда тут жили индейцы, то есть до прихода белых поселенцев. Огромное количество черепов и вообще костей, найденных внутри их и вокруг довольно просторной и похожей на стол вершины сторожевой горы, укрепило всеобщую уверенность в том, что здесь в прежние времена были кладбища по камтуков. Хотя многие этнографы, утверждая абсурдность этой теории, настаивают на том, что в этих местах находятся останки кавказцев. Глава вторая. В Данвиче, в большом или лишь частично жилом доме, расположенном на отшибе, милях в 4 от посёлка и полутора милях от ближайшего жилья, в воскресенье 2 февраля 1913 года В пять часов утра родился Уилбер Уэйтли. День запомнили, потому что он пришелся на Сретенье, которое жители Данвича верно блюдут, но под другим именем, а еще потому, что в горах очень шумело, и собаки накануне пролаяли до самого утра без перерыва. Менее достойно упоминания то, что мать новорожденного, принадлежавшая к вырождающейся ветви Уэйтли, была кособокой и некрасивой альбиноской лет тридцати пяти, И жила вдвоём со старым полусумасшедшим отцом, а колдовском искусстве которого со страхом шептались и в Данвиче. У Лавинии Уэйтли не было законного мужа, однако она, вопреки сдешнему обычаю, и не подумала отказаться от младенца, предоставив людям болтать сколько им вздумается, что они и делали, а его отцы. Более того, она как будто даже гордилась своим смуглым и козлоподобным сыном. который не перенял от неё болезненный красноглазый альбинизм и никого не стесняясь, пророчил ему великую силу и необыкновенное будущее. Лавиния могла себе всё это позволить, потому что единственный во всём Данвиче бродил в грозу по горам и пыталась читать огромные, странно пахнущие книги, которые 200 лет собирали её предки и которые были все в дырках от червей и рассыпались, стоило взять их в руки. Анна ни одного дня не училась в школе, но была на пичке над древними сказаниями, которые рассказывал ей старик Уэйтли. Люди боялись их одинокого дома, потому что думали, будто Уэйтли занимается чёрной магией, и внезапная насильственная смерть миссис Уэйтли, когда Лавиния исполнилось всего 12 лет, только ухудшила положение. Предоставленная самой себе в отцовском доме, Лавиния целыми днями предавалась неуёмным фантазиям, Ели придумывала себе разные занятия, так как заботы о домашнем хозяйстве, в котором не наблюдалось ни чистоты, ни порядка, отнимали у неё немного времени. В ту ночь, когда родился Уилбер, страшные крики заглушали привычный шум в горах и лай псов, но ни доктор, ни акушерка, насколько известно, не присутствовали при его появлении на свет. Лишь через неделю соседи узнали о младенце, когда старик Уэйтли приехал в Данвич, и не вдаваясь в подробности, поделился новостью с несколькими бездельниками в лавке Осберна. В нём как будто что-то изменилось, словно в его затуманенном сознании появилась тайна, превратившая его из объекта страха в субъект страха, хотя он был не из тех, кого выбивают из седла семейные обстоятельства. При этом он выказывал гордость, замеченную потом в его дочери А то, что он сказал об отце своего внука, многие крепко запомнили и вспоминали много лет спустя. «Плевать мне, что люди думают. Коль парнишка Лавинии вырастет в отца, вам еще надоест удивляться. Думаете, кроме вас тут нет людей? Лавиния кое-что читала и кое-что видела, о чем вы только болтаете между собой. По мне, ее парень получше любого мужа по эту сторону Эйлсбери». Знаю вы о горах, сколько знаю я, вы бы тоже в церкви не венчались. Вот что я вам скажу. Когда-нибудь все услышат, как парнишка Лавинии назовет имя своего отца с вершины сторожевой горы. В первый месяц жизни только старик Захария Уэйтли из неугасающей ветви рода Уэйтли видел Уилбера. Да маме Бишоп, невенчанная жена Эрла Сойера. Визит мами был продиктован единственно любопытством, и то, что она потом рассказала, делало честь её наблюдательности. Захария же привёл Уэйтли пару коров Олдернийской породы, которые тот купил у его сына Кёртиса. Этим положило начало закупкам скота маленьким семейством Уилбера, которые продолжались вплоть до 1928 года, когда случился Данвичский кошмар. Хатнакер Уэйтли никогда не жаловался на тесноту в своём полуразвалившемся коровнике. Время от времени обуянные любопытством соседи задавались целью пересчитать стадо, которое паслось на крутом склоне горы над старой фермой, но каждый раз обнаруживали там не больше 10-12 анемичных дохадях. Несомненно, высокую смертность в стаде Уэйтли можно было бы объяснить отравлением, вызываемым ядовитой травой на пастбище. или грибами на гнилых брёвнах вечно грязного коровника, если бы не непонятные раны и язвы вокруг надрезов. Кстати, в первые месяцы жизни Уилбера соседи, заходившие к Уэйтли, видели такие же язвы на шее седого небритого старика и его неряхи дочери, вечно ходившей с растрёпанными белыми волосами. Весной, после рождения Уилбера, Лавиния вновь принялась бродить по горам. Однако теперь она не выпускала из долинных рук смуглого младенца. Постепенно всеобщий интерес к семейству Уэйтли, едва люди повидали сына Лавинии, сошёл на нет, и никто не обращал ни малейшего внимания на его стремительное развитие, в прямом смысле слова, не по дням, а по часам. И вправду, Уилбер, это было удивительно, ибо всего-навсего трёхмесячным, он ни в росте, ни в силе не уступал годовалому ребёнку. Двигался и вопил тоже не как новорождённое кроха, поэтому никому и в голову не пришло удивляться, когда в 7 месяцев он сделал первые самостоятельные шаги, а в 8 зашагал вполне уверенно. Примерно в это время или чуть позже, накануне дня всех святых, люди увидели в полночь высокое пламя на вершине сторожевой горы, где находится старый, похожий на стол камень, вокруг которого валяется множество выбеленных временем костей. Однако разговоры пошли только после того, как Сайлас Бишоп из Процветающих Бишопов сказал, что видел мальчишку и его мать, бежавших на гору за час до появления огня. Сам Сайлас искал заблудившуюся теёлку, но совсем забыл о ней, когда заметил в свете фонаря две фигуры, почти бесшумно скользившие между деревьями. Тем более, что очейному свидетелю они привиделись совсем голыми. Потом, правда, он засомневался насчёт Уилбера, на котором вроде были длинные штаны на ремне с бахромой. Живого и бодрствующего Уилбера всегда видели застёгнутым на все пуговицы, и любой беспорядок в одежде, даже угроза такого беспорядка, неизменно внушал ему злобу и страх. Соседи с одобрением отмечали это его отличие от равнодушных к своему виду деда и матери, пока кошмар 1928 года не открыл причину этой аккуратности. В январе сплетники без особого интереса отметили тот факт, что черневый мальчишка Лавини заговорил, когда ему исполнилось всего 11 месяцев. Причём удивительно, его выговор ничем не напоминал местный, и он совсем не лепетал, как это делают детишки даже лет 3-4. Уилбер не был разговорчив, но произнося слова, он почти неуловимо подражал кому-то явно не из местных. И эта непохожесть на местный говор заключалась не в словах и не в простейших идиомах, которые он употреблял, а в интонации, вероятно, в строении его горла, отчего звуки у него получались какие-то не такие. Его лицо тоже поражало своей взрослостью. Хотя он унаследовал от деда и матери сильно скошенный подбородок, но крупный не по годам нос и огромные черные итальянские глаза — придавали ему выражение недетской и почти сверхъестественной измышлённости, и оно поражало редкой уродливостью. Что-то козлиное или звериное было в его толстых губах, желтоватой пористой коже, жёстких курчавых волосах и необычно вытянутых ушах. В Данвичи его вскоре не взлюбили даже больше, чем деда или мать, и едва о нём заходила речь, как все тотчас вспоминали былое колдовство старика Уэйтли. и как содрогнулись однажды горы, когда он крикнул страшное имя Йок-Сатот, стоя посреди каменного круга с открытой книгой в руках. Собаки ненавидели мальчика и угрожающе лаяли на него, поэтому ему всегда приходилось быть на стороже. Глава третья Тем временем старик Уэйтли продолжал скупать скот, хотя его стадо не увеличивалось в числе. Кроме того, он срубил несколько деревьев и принялся за ремонт пустовавшей части своего дома, довольно просторного, под островерхой крышей и упиравшегося боком в гору, тогда как ему с дочерью всегда хватало трёх комнат на первом этаже. Судя по тому, как он взялся за столь тяжёлую работу, у старика ещё было много сил, и хотя временами он бормотал что-то невразумительное, это плотничество доказывало, что считать он не разучился. Это началось после рождения Уилбера, когда один из сараев с инструментами оказался вдруг приведённым в порядок, заново обшит досками и даже снабжён новым надёжным замком. Обновляя второй этаж дома, старик Уилбер продемонстрировал не меньшее мастерство, и его мания сказалась только в том, что он наглухо заколотил все окна. Правда, многие считали это предприятие полным безумием. Менее непонятным было то, что он занялся ещё одной комнатой в нижнем этаже для своего внука. Эту комнату несколько человек видели, но ни один из них не был допущен во второй этаж. Все стены здесь были в прочных полках, чуть не до потолка, на которых он самым аккуратным образом расставил изъеденные червями старинные книги и даже куски книг, до этого валявшиеся по углам. Я неплохо ими пользовался. — говорил он, пытаясь склеить черную страницу с вареным на ржавой плите домашним клеем. — А мальчишка попользуется еще лучше. Уж он не упустит случаи все их прочитать. Других-то все равно нет. Когда Уилберу исполнилось год и семь месяцев, а случилось это в сентябре 1914 года, он совсем напугал соседей своим ростом и своими познаниями. Внешне он походил на четырёхлетнего и говорил на редкость разумно. Ему позволялось свободно бегать по горам и полям, и он часто сопровождал мать в её блужданиях по окрестностям. Дома он разглядывал странные картинки и карты в дедушкиных книгах, пока старик Уэтли длинными вечерами что-то объяснял ему, а потом задавал вопросы. К этому времени с ремонтом дома было покончено. И все, кто его видел, удивлялись, зачем надо было одно из окон превращать в крепкую дверь. То самое окно, что находилось в стене с восточной стороны и смотрело прямо на гору. Тем более никто не понимал, зачем Уэйтли понадобилось подводить к этой новой двери деревянную лестницу. Примерно в это же время все обратили внимание на то, что старый сарай, после рождения Уилберта тщательно обшитый досками и без окон, но с крепким замком, опять стоит брошенный. Дверь, открываясь и закрываясь, скрипела на петлях, и когда Эрл Сойер один раз заглянул в неё, приведя очередную партию коров старику Уэйтли, то ему стало не по себе от тамошнего ни на что не похожего запаха, в котором, по его собственному утверждению, нет ничего земного и которого нигде нет, кроме как возле индийских кругов на горах. И это при том, что дома и сараи в Данвиче никогда не отличались райскими ароматами. Прошло еще несколько месяцев, в которые не случилось ничего особенного. Разве лишь все жители как один готовы были поклясться, что непонятный шум внутри гор усилился еще больше? В 1915 году, под самый май, начались подземные толчки, которые нельзя было не заметить даже в Эйлсбери. А полгода спустя, в День Всех Святых, подземный рокот странно совпал по времени со вспышкой пламени. Происхил Колдунов Уэйтли на вершине Сторожевой горы. Уилбер рос не по дням, а по часам, и на четвёртом году жизни выглядел десятилетним. Он уже сам читал одну книгу за другой, однако говорить стал меньше прежнего. То и дело он, погружаясь в глубокую задумчивость, словно отдалялся ото всех. И тут люди впервые обратили внимание на злобное выражение его козлиного лица. Иногда он бормотал что-то на непонятном языке или напевал странные мелодии, а у слушателей мурашки бежали по спине от необъяснимого ужаса. Собаки ненавидели его пуще прежнего, и ему приходилось брать с собой пистолет, чтобы в целости и сохранности пройти по деревне. Иногда он использовал его, и это не добавляло к нему любви владельцев сторожевых псов. Немногие посетители дома Уэйтли обычно заставали лавинию одну на нижнем этаже, тогда как со второго этажа доносились крики и шаги. Она никогда не рассказывала, что её отец и сын делали там, хотя однажды побелела от страха, когда торговец рыбой, любитель пошутить, дёрнул закрытую дверь. Потом он рассказывал бездельникам, крутившимся в Данвичской лавке, что слышал, как будто лошадиный топот у себя над головой. Все тотчас заговорили об отдельном входе наверх, и они понятно, куда девающимся скоти, и с дрожью в голосе стали пересказывать легенды из юности старика Уэйтли, не забыв о странных существах, которых можно вызывать из недр земли, если вовремя принести в ола в жертву языческим богам. Оказывается, все уже заметили, что собаки стали ненавидеть и бояться ферму Уэйтли с не меньше и силы, чем они боялись Юна Уэйтли. В 1917-м началась война, и сквайр Сейер Уэйтли в качестве председателя местной призывной комиссии прилагал напрасные усилия, чтобы набрать достаточно юношей для отправки в учебный лагерь. Обеспокоенная таким вырождением целого региона, правительство послало в Данвич своих чиновников и медицинских экспертов, о проведенном расследовании которых, вероятно, еще помнят читатели газет Новой Англии. Поднятый шум навёл репортёров на Уэйтли, после чего он, Boston Globe и Arkham Advertiser опубликовали цветистые воскресные репортажи о раннем развитии Уилбера, о чёрной магии старика Уэйтли, о полках со странными книгами, о запертом втором этаже дома, о жуткой таинственности Данвича и о шуме внутри гор. Уилберу уже исполнилось 4 1/2 года, а выглядел он на все 15. На щеках, над верхней губой и на подбородке у него уже пробивалась чёрная щетина, да и голос начинал ломаться. Эрл Сойер привёл репортёров и фотографов к Уэйтли и обратил их внимание на странный запах, который как будто просачивался из второго заколоченного этажа фермерского дома. Он сказал, что запах напоминает ему тот, что он уже слышал в сарае, когда его открыли после перестройки дома. а еще тот, который иногда шел от каменных кругов на вершинах гор. Жители Данвича читали репортажи в газетах и смеялись над откровенными нелепостями. Они никак не могли понять, почему столько внимания городские писаки уделили золотым старинным монетам, которыми Уэйтли расплачивался за купленный скот. Сами Уэйтли принимали визитеров с плохо скрываемым раздражением, хотя они осмеливались возбуждать еще большее любопытство своим отказом разговаривать с газетчиками. Глава четвёртая. На 10 лет семейная хроника Уэйтли потерялась в повседневной хронике нездоровой жизни Данвиче, привыкшего к их странностям и переставшего обращать внимание на их оргии в Вальпургиеву ночь и в день всех святых. Дважды в год они жгли костёр на вершине сторожевой горы, и тогда в горах поднимался шум Раз за разом всё громче и громче. А в остальное время странные вещи происходили на ферме, расположенной на отшибе. Время от времени редкие посетители замечали, что шум на втором этаже не прекращается, даже когда вся семья собирается внизу, и они задумались о том, как быстро или наоборот медленно приносят в жертву корову или вола. Соседи хотели было обратиться с жалобой в общество защиты животных, но из этого ничего не вышло, потому что Данвичцы не любят привлекать к себе внимание внешнего мира. В 1923 году, когда Уилберу исполнилось 10 лет, а своим умом, голосом, фигурой и с хорошим бородой лицом он производил впечатление зрелого мужчины, начался второй великий этап плотницких работ в старом доме. Они велись в пределах верхнего этажа, и по отдельным наблюдениям соседи сделали вывод, что мальчишка и его дед сломали все перегородки и даже потолок или пол чердака, освободив всё пространство между потолком первого этажа и высокой крутой крышей. Они разобрали также большую печь, стоявшую посередине, вместе с дымоходом, а вместо неё приспособили железную печурку с лёгкой трубой, которую вывели в окно. Весной старик Уэйтли заметил, что очень много казадоев стало прилетать из лещины холодного ручья кричать по ночам под его окном. Казалось, он со всей серьёзностью отнёсся к этому и даже сказал бездельникам в лавке Озберна, что видно, пришвал его час. "Они всё то, когда кричат, ладятся под меня", пожаловался он. "Верно прилетели по мою душу. Они всё знают". И уж своего-то не упустят. А вы, ребята, слушайте, как они кричат, и будете знать, заполучили они меня или нет. Если заполучат, то будут кричать и хохотать до рассвета. А если нет, сразу замолчат. Уж мне это поверьте. Правда, думается мне, не все души, за которыми они охотятся, легко им достаются. В ночь под праздник урожая в 1924 году Уилбер Уэйтли срочно вызвал доктора Хоутена из Эйлсбери, прискакав ночью на своей единственной лошади в лавку Озборна, где был телефон. Доктор нашел старика Уэйтли в весьма плачевном состоянии. Сердце работало плохо, дыхание сбивалось, предвещая близкий конец. Растолстевшая альбиноска дочь и не по возрасту бородатый внук стояли возле его кровати, а в это время с пустого второго этажа доносился какой-то тревожный шум. То ли шорох, то ли плеск, словно морские волны набегали на берег. Но доктора однако более удручающие впечатления произвели вопли ночных птиц за окном. Бесчисленные полчащие казадовы выкрикивали своё дьявольское послание, то затихая, то вновь поднимая голос в точном соответствии с хрипами умирающего. Доктору Хоутану всё казалось жутким и противоестественным в этом доме. Он думал, что здесь даже слишком жутко. Недаром ему совершенно не хотелось ехать на срочный вызов. Около часа ночи к старику Уэйтли вернулась память, и он, превозмогая себя, сказал несколько слов внуку. Скоро надо будет больше места, Уилли, больше места. Ты растёшь. А то растёт ещё быстрее. Скоро оно сослужит тебе службу, мальчик. Открой ворота Йоксатоту длинной песни, которую найдешь на странице 751-й полного издания. А потом подожги узилище, только земной огонь тебе тут не в помощь. Старику Уэйтли стало совсем худо. Он помолчал немного, и Казадои за окном закричали по-другому, а потом послышался шум в горах, и он продолжал. «Корми его вовремя, Уилли, и соблюдай меру. Он не должен слишком расти, а то ему станет тесно, прежде чем ты откроешь для ее ксатота». И тогда все пропало. «Только те, что внизу, могут заставить его работать. Только они прежние, которые хотят обратно». Он опять захрипел, и Лавиния закричала, услыхав «Корми». Как завопили казадои, так продолжалось час, пока он не затих навсегда. Доктор Хоутон закрыл старику Уэйтли глаза, и казадои понемногу умолкли. Лавиния рыдала, а Уилбер лишь хмыкнул, так как гул в горах продолжался. "Он им не попался", пробасил Уилбер. К этому времени он уже стал большим знатоком в единственной интересовавшей его области знаний и был хорошо известен по переписке многим библиотекарям в самых разных уголках страны, где с давних времён хранились редкие и запрещённые книги. В Данвичи его ненавидели всё сильнее и сильнее, подозревая, что по его вине в округе стали исчезать молодые люди. Однако ему удавалось затыкать людям рты, одних взяв на испуг, других, купив старинными золотыми монетами, которыми он как дед расплачивался за поставляемый скот. Выглядел он совсем зрелым мужчиной среднего возраста, однако всё ещё продолжал расти. В 1925 году, когда к нему приехал один из его учёных корреспондентов из мискотоникского университета, уехавший бледным и трясущимся от страха, в нём было уже не меньше 6 с тремя четвертями футов. Все эти годы Уилбер относился к своей уродливой альбиноске матери с возраставшим презрением и в конце концов запретил ей сопровождать его на гору в Вальпургиеву ночь и в день всех святых. А в 1925 году бедняжка пожаловалась маме Бишоп, что боится своего сына. "Я много чего знаю такого, о чём не могу тебе сказать, мами", призналась она. "Но я не знаю всего". Клянусь Господом, я понятия не имею, чего он хочет и что собирается делать. В тот год шум в горах в день всех святых был громче обыкновенного, и огонь горел, как всегда, на сторожевой горе. Однако Данвичцу в большей интересовали многочисленные стаи припозднившихся казадоев, которые слетели к погружённому во тьму дому Уэйтли. Сразу после полуночи Они уже не просто кричали, а вопили в едином дьявольском порыве, вселяя ужас в души местных жителей. И так продолжалось до самого рассвета. Потом они исчезли, на целый месяц позже обычного, улетев на юг. Сразу никто ничего не понял. Вроде не умер ни один человек. Однако бедняжку Лавинию Уэйтли, уродливую альбиноску, больше в Данвиче не видели. Летом 1927 года Уилбер привёл в порядок два сарая на своей ферме и начал перетаскивать туда книги из дома. Вскоре Эрл Сойер сообщил бездельникам в лавке Озберна, что Уилбер вновь взялся за переделки в доме. Теперь он заколотил все окна и двери на первом этаже и сломал стены между комнатами, как 4 года назад сделал его дед на втором этаже. Жил он теперь в одном из сараев. И Сойеру показалось, что выглядит он необычно удрученным и даже как будто испуганным. Данвичцы подозревали, что ему известны подробности исчезновения его матери, и теперь редко кто осмеливался подойти близко к его дому. Ростом он был уже больше семи футов, но расти продолжал по-прежнему. Глава пятая. Зимой произошло нечто из ряда вон выходящее. Уилбер впервые отправился за пределы Данвича. Несмотря на переписку с библиотекой Уайднера в Гарвардском университете и Национальной библиотекой в Париже, с университетом в Буэнос-Айресе и библиотекой Мискотоникского университета в Арххиме, он не смог достать книгу, в которой отчаянно нуждался, поэтому в конце концов отправился сам. Грязный, небритый, одетый в лохмотья и странно произносящий слова В ближайшей к дому Мискотоникский университет. Он уже был почти 8 футов и держал в руке дешёвый новый саквояж, купленный им в лавке Озберна. Вот это темнокожее и козлоподобное горгулье появилось в один прекрасный день в Аркхэме в поисках ужасной книги, хранившейся под замком в библиотеке колледжа под названием Некрономикон, которую написал сумасшедший араб Абдулла аль-Хазрет. Перевёл на латынь Алаус Ворми и издал её в Испании в XVII веке. Никогда прежде Уилберу не приходилось бывать в городе, однако он думал только о том, как найти дорогу в университет, а сам он, не глядя, прошёл мимо огромного белозубого пса, который с необычной яростью облаял его и стал рваться с цепи. У Уилбера была при себе бесценная, однако несовершенная копия английского перевода доктора Д. которую ему завещал его дед. Поэтому, заполучив латинский вариант, он немедленно принялся сравнивать оба текста в поисках тех слов, которые у него были пропущены на странице 751. Этого он не мог скрыть от библиотекаря, чтобы не показаться ему невежливым. От того самого многознающего Генри Армитейджа, члена корреспондентами Скотоникской академии, доктора философии Принстонского университета, лауреата премии Джона Хопкинса. который когда-то приезжал на ферму и который теперь самым вежливым образом его допрашивал. Уилбер признался, что ему нужна некая формула или заговор, содержащая страшное имя Йог Сатот, и его удивляет количество разночтений, повторов и сомнительных слов, которое весьма затрудняет его работу. Наконец он принялся переписывать найденную формулу, и доктор Армитейдж, невольно заглянув через его плечо на открытую страницу, Прочитал слева в латинской книге «Самые ужасные угрозы миру и здравомыслию человечества». «Не следует думать», — гласил текст, который Армитейдж мысленно переводил на английский язык, «будто человек, первый и последний хозяин на земле, или обычное представление о жизни или ее физическом представлении может быть только таким и никаким другим. Старый народ был, старый народ есть». Из старый народ будет. В неведомых нам пространствах сам по себе он пребывает в тишине и первозданности, невидимый нами. Йог-Сатот знает ворота. Йог-Сатот и есть ворота. Йог-Сатот ключ и страж ворот. Прошлое, настоящее, будущее сошлись в Йог-Сатоте. Он знает, где старый народ вырвался из старины. и где он вырвется из нее вновь. Он знает, где он топтал земные поля, и где он еще топчет их, и почему никто не видит его, когда он является людям. Иногда его выдает запах, но какой он с виду не знает ни один человек, если не считать черт, которые он подарил людям. А таких много, и разнятся они от самого обыкновенного облика человеческого, до того невидимого и бестелесного, какой он сам. Старый народ вонючий и незрим бродит в безлюдных местах, где слова произносятся и обряды отправляются в положенное время. Ветер торопит голоса, и земля проговаривает мысли. Он гнёт деревье и крушит город, и не могут лес и город остановить безжалостную руку. В холодном отчаянии кадат познал старый народ. Но кто из людей знает Кадат? Ледовая пустыня на юге и затонувшие острова в океане хранят камни, на которых стоит его печать. Но кто из людей видел замороженный город или опутанную морскими водорослями затонувшую башню? Великий Ктулху, родич его, но и он видит его тайком и издалека. Йол-Шубни-Гурат, как вонь ты знаешь его». На твоем горле его руки, и все же ты не видишь его, хотя живет он на твоем охраняемом пороге. Йокса тот, вот ключ к воротам, что разделяют два мира. Люди правят там, где прежде властвовал он, но скоро он будет править там, где теперь властвуют люди. После лета приходит зима, но после зимы вновь приходит лето. Он ждет, терпеливый и могущественный, ибо час его. недалёк. Доктор Армитейдж, сопоставив то, что он читал с теми, что он знал о Данвиче и его невидимых обитателях, а также о самом Уилберри Уэйтли и его тёмной и страшной ауре, которая со времени его непонятного рождения превратилась в чёрную тучу возможного матери убийства, ощутил наплывшую на него волну страха, такого же осязаемого, как липкий холод могилы. Склонившийся над книгой козлоподобный гигант был похож на выходец с другой планеты или из другого мира, как будто он только частично был человеком, и крепкие узы связывали его с чёрными бездными сущности и бытия, которые простираются как гигантские фантомы над всем тем, что является мощью, материей, пространством и временем. Неожиданно Уилбер поднял голову и заговорил в своей странной резонирующей манере, которая наводила на мысль о нечеловеческом строении его горла. Мистер Армитейдж, сказал он: "Я подумал, что мне придётся взять эту книгу домой. Здесь есть такое, что мне нужно опробовать в определённых условиях, а у вас их нет. Я совершу смертный грех, Я если останусь тут из-за ваших правил. Позвольте мне взять её, сэр, и я клянусь вам, что никто ничего не заметит. Не стану даже говорить, как я буду беречь её. У меня с вашей драгоценной книгой ничего не случится. Уилбер замолчал, прочитав ответное лицо библиотекаря, и на его козлином лице появилось хитрое выражение. Армитец уже было собрался сказать, что он может скопировать всё, что ему нужно, но задумавшись о последствиях, остановил себя. Слишком большую ответственность он взял бы на себя, позволив такому существу получить ключ к богомерским сферам. Уэйтли всё понял и постарался, чтобы его слова прозвучали безразлично. Ладно, если вы так решили. Может быть, в Гарварде они не такие щепетильные. Ничего больше не сказав, он встал и зашагал прочь, склоняя голову перед каждой дверью. Армитедж слышал, как злобно лаял большой сторожевой пёс, пока он из окна глядел вслед гиганту по Гариллии в припрыжку пересекавшему кампус. Он припомнил страшные сказки, которые ему рассказывали и которые он читал в воскресных выпусках Advertiser. А ещё Что он слышал от простых людей в Данвиче во время своей поездки. Невидимые существа неземного происхождения, по крайней мере, не трёхмерной земли, зловонные и страшные, носились по узким долинам Новой Англии и сидели на горных вершинах. В это он верил. А теперь сам ощутил близость чего-то неведомого и ужасного, словно на него полыхнуло ад в чёрном царстве какого-то далёкого ночного кошмара. Передёрнувшись от отвращения, Арми Тейдж спрятал и запер Никрономикон. Однако из комнаты не выветривалась непонятная и жуткая вонь. По вони их узнаете их, процитировал доктор Арми Тейдж. Вонь и вправду была точно такой же, от какой ему стало плохо, когда он приблизился много лет назад к ферме Уэйтли. Доктор Армитейдж вновь припомнил козлиный зловещий облик Уилбера и натужно посмеялся над деревенскими слухами об его отце. «Дед ни при чем», — пробормотал он негромко. «Ну и простаки же там живут, господи. Покажите им великого бога Пана, сотворенного Артуром Мэйченом, и они увидят в нем обыкновенного данвичского возмутителя спокойствия. Кто же?» Какой проклятый невидимка на этой земле или за пределами трехмерного пространства был отцом Уилбера Уэйтли? Он родился на Средине, через девять месяцев после Вальпургиевой ночи 1912 года, когда разговоры о странном шуме в горах достигли Архема. Что же там было в мае? Ища, де чего подарила себя земле в этих получеловеческих плоти и крови? Несколько недель доктор Армитейдж занимался тем, что собирал данные о Уилберри Уэйтли и невидимых Данвичских обитателях. Он списался с доктором Хоттоном из Эйлзбери, который принял последний вздох старика Уэйтли и нашёл для себя много интересного в последних словах умирающего, которые запомнил его врач. Поездка в Данвич, однако, не дала почти ничего нового. Зато Некрономикон в тех местах, которые читал Уилберр Снабдил его новыми и страшными ключами к пониманию природы методов и целей непонятного зла, неуловимо угрожающего планете. Беседы с некоторыми исследователями старинного фольклора в Бостоне и обмен письмами с исследователями в других городах привели его в конце концов в состояние изумления, которое, медленно пройдя через разные степени беспокойства, превратилось в самый настоящий праведный ужас. Проходили летние дни, и он смутно чувствовал, что что-то надо делать с невидимыми кошмарами в верховьях Мискатоника и с чудовищем, которое людям известно как Уилбер Уайтли. Глава шестая. Данвичский кошмар случился в 1928 году между праздником урожая и равноденствием. И доктор Арми Тейдж был среди тех, кто оказался свидетелем страшного пролога. До него дошли слухи о нелепой поездке Уэйтли в Уэйтлиф-Кембридж и его отчаянных, но безрезультатных попытках добыть или скопировать Некрономикон в библиотеке, так как Арми Тейдж настоятельно просил всех библиотекарей не сводить глаз с ужасной книги. В Кембридже Уилбер очень нервничал. Ему во что бы то ни стало надо было достать книгу и вернуться побыстрее домой, словно он боялся последствий своего долгого отсутствия. В начале августа случилось неизбежное. Рано утром 3-го числа доктор Армitage проснулся, разбуженный злобным лаем сторожевого пса. Он заходил всё в полубезумном рыке, который становился раз за разом всё громче и громче. Но паузы были ещё страшнее и многозначительней. Потом раздался крик другого существа, разбудивший половину жителей Аркхема и потом не раз вторгавшийся в их сны, ибо так кричать не мог рождённый от земли или единственно от земли. Армитедж торопливо оделся и бросился по улице и через газон к университетским зданиям. Впереди бежали ещё люди. И все слышали сирену и истошно вопившую о взломе библиотеки. Открытое окно при свете луны казалось чёрной дырой, но это было только начало, потому что изнутри доносились лай и крики, стихшие до приглушённого рычания и стонов. Инстинкт предупредил Армитейджа о том, что происходящее там не для неподготовленных глаз, поэтому он твёрдо отодвинул толпу и открыл дверь. Среди прибежавших на сигнал тревоги он заметил профессора Уоррена Райса и доктора Френсиса Моргана, которым рассказывал кое-что из своих догадок и опасений, и он махнул им рукой, чтобы они следовали за ним. К этому времени из библиотеки слышались только жалобные стоны пса и больше ничего. Однако Армитадж обратил внимание на неожиданные и громкие хор казадоев, расположившихся в кустах, и то поднимавших голос, то утихавших. в ритме предсмертных хрипов человека. Дом был полон ужасной вони, уже знакомой доктору Армитейджу, и трое мужчин торопливо прошествовали по коридору в маленький читальный зал, где хранились манускрипты и книги с родословными, и откуда слышалось тихое повизгивание. Несколькими мгновениями они медлили зажечь свет, пока доктор Армитейдж не собрал всё своё мужество и не щёлкнул выключателем. Один из трёх мужчин, неизвестно кто, громко завопил, разглядев того, кто лежал между перевёрнутыми столами и стульями. Профессор Райс говорил потом, что ненадолго потерял сознание, хотя он не только не упал, но и не пошатнулся. То, что лежало, скручившись в зловонной луже зеленовато-жёлтой сукровицы и чего-то диктарно липкого, было почти 9 футов роста. Собака сорвала с него одежду и даже кое-где кожу, но оно ещё не умерло и молча дёргалось в судорогах, а из груди его вылетали жуткие хрипы в унисон с чудовищным пением ждущих своего часа казадоев. По всей комнате были разбросаны куски кожи от ботинок и ткани от костюма и рубашки, а возле самого окна лежал, где его, по-видимому, бросили, пустой холст и мешок. У ножки стола в центре валялся заряженный револьвер с повреждённым патроном, который никак не мог выстрелить. Однако в то время всё внимание пришедших занимало лежавшее на боку существо. Я бы погрешил против истины, если бы стал утверждать, что человеческому перу не под силу описать его, так как гораздо правильнее сказать, что ни один человек, чьи представления ограничены общепринятыми формами жизни на нашей планете и тремя известными измерениями, Не мог бы даже увидеть его в точности таким, каким он был, хотя отчасти он, без сомнения, походил на обыкновенного смертного, руками, головой и козлоподобным лицом со срезанным подбородком, как у всех Уэйтли. Однако торс и нижняя часть тела были с точки зрения тератологии невероятными, так что только благодаря одежде он оставался среди людей неузнанным и неуничтоженным. Выше пояса он был получеловек, Хотя на его груди, с которой пес все еще не спускал лап, кожа скорее напоминала рисунком крокодилью. Спина была пестрой, желто-черной, и отдаленно походила на чешуйчатую оболочку некоторых видов змей. Зато своим видом ниже пояса он производил ужасное впечатление, ибо в нем не было ничего человеческого, и все было исключительно фантастично. Кожа здесь густо заросла жестким черным мехом, Из живота тянулось множество длинных зеленовато-серых щупалец с красными присосками. Располагались они в причудливом порядке, повторяя, по-видимому, некую космическую геометрию, неизвестную на Земле и в Солнечной системе. На обоих боках располагалось по одному рудиментарному глазу, глубоко погружённому в розоватую орбиту с длинными ресницами, а вместо хвоста у него была трубка или щупальце. с красными кольцеобразными метками, которые, судя по всему, представляла собой неразвитый рот или горло. Ноги, если не считать чёрного меха, в какой-то мере напоминали задние лапы доисторических гигантских ящеров, живших на земле, и заканчивались мягкими складчатыми подушками, без копыта как тей. Когда существо делало вдох, его хвост и щупальца меняли цвет. Верно, благодаря системе циркуляции, унаследованной от нечеловеческих предков, щупальца становились тёмно-зелёными, а хвост желтел, и на нём появлялись нездоровые серо-белые полосы между красными кольцами. Из жил умирающего существа не кровь, но вонючая зеленовато-жёлтая сокровица струёй текла на окрашенный пол, запотемневший и загустевший край лужи, оставляя за собой странные светлые следы. Появление трёх мужчин взволновало умиравшего, и он, не поднимая и не поворачивая головы, принялся что-то бормотать. Доктор Армитейдж не сделал тогда записей, но запомнил совершенно точно, что говорил он не по-английски. Поначалу издаваемые им звуки вообще не были похожи на земную речь, но постепенно доктор Армитейдж распознал несвязные куски Некрономикон этого чудовищного богохульства. погоне, за которым погибало лежавшее перед людьми существо. Насколько Армитедж запомнил, он говорил так: "Нгай гака бак шагот айха ёксатот ёксатот". Постепенно его голос стихал, тогда как казадои в нечестивом предвкушении орали всё громче и громче. Потом умирающий затих. И пёс, задрав морду, зашёлся в долгом скорбном вое. Жёлтое козлиное лицо простёртого на полу существа изменилось, и огромные чёрные глаза страшно провалились. За окном неожиданно умолкли казадои, и над толпой началось паническое кружение и хлопанье крыльев. Бесчисленные стаи крылатых наблюдателей поднялись и закрыв собой луну, и словно обезумевшие стали исчезать из глаз. Опять испуганно залаяла собака и выпрыгнула в открытое окно. В толпе завопили, и доктор Армитадж торопливо крикнул, чтобы никто не входил в дом до приезда следователя или медицинского эксперта. Он радовался высоким окнам библиотеки, через которые, к счастью, никто не мог заглянуть внутрь, и сам тщательно их занавесил. К этому времени появились двое полицейских и доктор Морган Выйдя в коридор, попросил их ради их же блага не ходить в провонявший читальный зал, пока нет медицинского эксперта, и нельзя прикрыть тело. Тем временем пугающие изменения продолжались. Нет смысла описывать род и степень уменьшения и разложения, происходивших на глазах доктора Армитейджа и профессора Райса, однако позволю себе заметить, что если не считать лица и рук, В Уилбери Уэйтли было совсем мало человеческого. Когда приехал медицинский эксперт, на крашенном полу оставалась лишь клейкая беловатая масса, и ужасная вонь тоже почти исчезла. Оказалось, что у Уэйтли не было ни черепа, ни скелета, по крайней мере, в их земном понимании. Таким его сделал его неизвестный отец. Глава 7 Однако всё это только пролог к Данвичскому кошмару. Изумлённые представители власти соблюли все формальности, сохранив в тайне от прессы и публики чудовищные подробности. В Данвич и Эльзбери отправились чиновники, которые должны были оценить имущество и отыскать, если таковые имеются, наследников покойного Уилберра Уэйтли. Они нашли тамошних жителей в большом волнении. Из-за усилившегося в горах шума, а также из-за вони и громкого плеска, доносившихся из огромной пустой конюшни, которую представлял собой теперь дом Уэйтли, Эрл Сойер, приглядывавшийся за лошадью и коровами в отсутствие Уилбера, превратился в болезненный комок нервов. А чиновники, придумав себе оправдание, чтобы не входить в шумящее огороженное логово С радостью свели осмотр жилья умершего и заново отремонтированные сараи до одного единственного визита. Они представили длиннющий отчет в суд Эйлсбери и говорят, бесчисленные Уэйтли с верхнего мискатоника, как процветающие, так и вымирающие, до сих пор судятся из-за наследства. Почти бесконечная рукопись на непонятном языке в виде толстенного грозбуха Похожее на дневник из-за неравных расстояний между записями, сделанными разными чернилами и разными почерками, поставило в тупик тех, кто нашёл её на старом бюро, служившем владельцу письменным столом. Поспорив неделю, они отослали её вместе с коллекцией старинных книг в университет для изучения и, возможно, расшифровки. Однако даже самые опытные лингвисты скоро пришли к выводу, что разгадать эту загадку не так-то просто. Золото, которым платили свои долги Уилбер и старик Уэйтли, и след простыл. Кошмар начался ночью 9 сентября. Вечером шум в горах был особенно громким, и отчаянно лаяли собаки. Те, кто встал пораньше 10 сентября, учуяли в воздухе странный запах. Около 7 часов мальчишка Лютер Браун, пастушонок Джорджа Кори, который живет между лещиной холодного ручья и деревней, Весь похолодевший от страха прибежал с коровами с десятиакрового луга, куда обыкновенно по утрам гонял скот. Он был чуть не в судорогах, когда ввалился в кухню, а во дворе жалко мычала не меньше его напуганная скотина, разделявшая с мальчиком паническое бегство. Задыхаясь, Лютер рассказал мисс Кори следующее: Там за лещиной, мисс Кори, там это. Пахнет там как в грозу, и все кусты, деревья поменьше по выдернуты из земли, как будто была буря. Но ничего такого не было. Там следы, миссис Кори, большие, круглые следы, как будто от бочек, и очень глубокие, как будто это слон там ходил. Только я вам скажу, это следы не четвероногих. Я посмотрел на один. Не, нет, на два до того, как убежал. И они покрыты линиями, которые все начинаются в одном месте, как на большом веере из пальмового листа. Но только они в 2 или 3 раза больше, и их там много на земле. А вонь там, точь-в-точь -точь, как возле дома колдуна Уэйтли. На этом месте голос изменил ему, и он вновь задрожал от страха, прогнавшего его домой. Ни в силах больше ничего из него выудить, миссис Кори принялась звонить по телефону соседям, таким образом положив начало панике, предшествовавшей ещё большим ужасам. Когда же ей ответила Салли Соер, дом о правительнице Сэта Бишопа, который жил ближе всего к Уэйтли. Настала её очередь слушать и поделиться новостями. Саллин, сын Чонси, которого мучила бессонница, пошёл на гору к дому Уэйтли и едва взглянул на него и на луг, на котором мистер Бишоп оставил на ночь коров, как бросился в ужасе обратно. "Представляете, миссис Кори", звенел в проводах дрожащий голос Салли. Чонси мой до того припустился, что до сих пор никак не отдышится. Он говорит, от дома старика Уэйтли ничего не осталось, и вокруг полно бревен, словно его взорвал кто-то динамитом, только пол целый. Но он весь покрыт, как будто дегтем, и пахнет ужасно, а там, где стены обвалились, еще что-то капает. И во дворе страшные следы, большие и круглые, больше бочки, и на них тоже что-то липкое, как на развалинах. Чонси мой говорит, следы ведут на луг, и там яма больше сарая, и никаких построек не осталось. А ещё мистер Кори, он говорит, будто пошёл искать коров Сэта, хоть и очень испугался, и нашёл их в ужасном состоянии на верхнем пастбище, где дьявольский хмельник. От них и половины не осталось, а у тех, что остались, будто вся кровь начисто выпита, и язвы на них, как были на коровах Уэтли, когда лавения своего ублюдка родила. Свед пошёл сам посмотреть, что там, хотя я просила его, чтобы он держался подальше от дома колдунов. Чонси не подумал посмотреть, куда ведёт след, но он считает, что след ведёт в лещину. Вот что я вам скажу, миссис Кори. Они не такие были, как мы. И я думаю, чёрный Уилбер Уэйтли заслужил свой конец. Вы только вспомните, как он родился. Не человек он, вот что я вам скажу. И думается мне, старик Уэйтли вырастил в своём доме что-то совсем нечеловеческое. В Данвиче много водится нечести, хоть мы её и не видим, живут тут, но не люди они, и нам нечего ждать от них добра. Ночью мы слышали шум, миссис Кори, а под утро Чонси говорит, стали орать ко задой. Громко они орали. И знаете где? В лещине холодного ручья. Чонси никак не мог заснуть. А потом ему показалось, будто он слышал кого-то в доме колдуна Уэйтли. Скрип какой-то, что ли, будто кто-то открывает большой ящик. Ну и не спал он до утра, все прислушивался. А раз свело, так он сразу же пошел к Уэйтли посмотреть, что там такое. Много он там увидел, миссис Кори, так я вам скажу. Не к добру это. Думается, мне надо всем мужчинам собраться вместе и что-то сделать. Чудится мне нехорошее. «Верно, время мое пришло, хотя один бог знает, когда и чей черед. А ваш Лютер посмотрел, куда следы ведут? Нет? Ну, миссис Кори, коли они были на этой стороне лещины, и никто еще у вас там не объявился, тогда, верно, в лещину. Он в лещину пошел. Должно быть, так и есть. Я всегда говорила, лещина Холодного ручья – плохое место. Казадоев там как светляков, и ведут они себя не как божьи твари». Недаром говорят, будто там можно услышать много непонятного, если встать на нужном месте между скалой и медвежьей берлогой. Около полудня три четверти всех мужчин и юношей Данвича шли по дорогам и лугам между руинами Уэйтли и лещиной холодного ручья, в ужасе глядя на огромные следы, на покалеченных коров Бишопа, на разгромленную ферму, на затоптанный луг и дороги. Что бы ни было не спослано на землю, Нано отправилась в мрачное ущелье, потому что все деревья на берегу были погнуты и поломаны, а широкая дорога превратилась в опасные болота, укрытые под леском. Похоже было, будто дом унесла лавина, и он оказался у подножия почти вертикального склона. Наверх не доносилось ни звука, но зато поднималась непонятная вонь, поэтому неудивительно, что мужчины предпочли остаться на краю утёса. И спорить, нежели сойти вниз и смело двинуться против кошмарного циклопа в его логове. Три пса, которые сопровождали людей, поначалу остервенело лаяли, но чем ближе они подходили к лещине, тем становились тише и трусливее. Кто-то позвонил в Эйлсбери Транскрипт, однако редактор, привыкший к страшным слухам из Данвича, только и сделал, что состряпал смешную заметку в несколько строк, вскоре перепечатанную другими газетами. В тот вечер все жители Данвича, придя домой, постарались понадёжнее забарикадировать дома и сараи. Нечего и говорить, что ни одной коровы не осталось на лугу. А в 2 часа ночи ужасающая вонь и отчаянный лай собак разбудили семейства Элмера Фрая, которое жило на восточной стороне лещины холодного ручья, и они сошлись на том, что снаружи слышится шуршание или плеск. Миссис Фрай предложила позвонить соседям. И Эльмер уже готов был с ней согласиться, как их дискуссии был положен конец. Кто-то принялся ломать деревянные стены сарая. Почти сразу же раздались страшные крики коров и громкий топот. Собаки пустили слюни и прижались к ногам онемевших от страха людей. Повинуясь привычке, Фрай зажёг фонарь, но он знал, что смерти подобно идти теперь из дома. Дети и женщины тихонько хныкали. Удерживаемые от рыданий во весь голос рудиментарным инстинктом, подсказывавшим им, что их жизнь зависит от их молчания. Наконец, крики в сарае сменились жалобными стонами, и вновь люди услышали треск и грохот падающих стен. Члены семейства Фрай, собравшиеся в гостиной, не смели пошевелиться, пока шум не стих в лещине холодного ручья. Тогда Не обращая внимания на скорбные стоны животных и демонические крики козадоев, Селина Фрай подошла к телефону и всем рассказала о втором этапе обрушившегося на Данвич кошмара. На другой день, охваченные паническим страхом люди приходили молчаливыми группами посмотреть на дьявольский погром. Два гигантских разрушительных следа тянулись из лещины к ферме Фрайев. Чудовищные круги отпечатались на голой земле. надной стены старого красного сарая, как не бывало. Из стада коров в живых осталась лишь четверть, хоть на что-то похожих животных. Да и эти уцелели фрагментарно, поэтому их пришлось пристрелить. Эрл Сойер предложил обратиться за помощью в Эйлзбери и Аркхэм, однако остальные решили, что это бесполезная трата времени. Старый Зебулон Уэйтли из ветви, балансировавшей между процветанием и угасанием, Неожиданно и угрожающе заговорил об обрядах, которые необходимо совершить на вершинах гор. Он происходил из семьи, не забывшей старые обычаи, и его воспоминания о пении в каменных кругах не были связаны исключительно с Уилбером и его дедом. Темнота сошла на испуганную деревню, которая оказалась не в силах организовать какое бы то ни было сопротивление. В нескольких случаях тесно связанные между собой семьи соединились под одной крышей в ожидании неизбежного. Но в основном повторилось то, что было накануне, то есть люди баррикадировали дома, непонятно зачем заряжали мушкеты и держали под руками вилы. Однако ничего не произошло. Разве только в горах шумело, и на утро многие решили, что кошмар, как неожиданно начался, так и закончился. Нашлись даже смельчаки, которые предложили наступательную операцию на лещину, правда, они не посмели показать пример храбрости трусоватому большинству. Наступила ночь, и вновь жители забаррикадировали свои дома, но уже не объединялись под одной крышей. Утром семейство фрая и сэра Бишап сообщили о неспокойном поведении собак, а также о шуме и вони. А ранние охотники за новостями с ужасом рассказали о новых чудовищных следах вокруг Сторожевой горы. Обе стороны дороги, как прежде, представляли собой что-то нечеловечески ужасное, и следы вели в двух противоположных направлениях, как будто гора сошла с места в лещине холодного ручья и вернулась обратно той же дорогой. Тридцатифутовая полоса по корёженного кустарника поднималась круто вверх. И искатели едва не потеряли дар речи, когда увидели, что даже отвесные склоны – не помеха неумолимой напасти. Что бы ни представляло собой данвическое чудовище, оно могло одолеть любой подъем, и искатели более безопасными тропами поднялись на вершину посмотреть, где оно закончило свой путь, или, скорее, повернуло обратно. Как раз тут, возле каменного стола, Уэйтли обыкновенно жгли свои дьявольские костры и пели дьявольские песни в Вальпургиеву ночь и в день всех святых. Сейчас камень оказался в середине огромного перекопанного пространства, и его немного вогнутая поверхность была покрыта толстым слоем чего-то липкого и вонючего, что оставалось на полу разрушенного дома Уэйтли после исчезновения оттуда чудовища. Мужчины переглядывались и бормотали ругательства. Потом они поглядели вниз. Чудовище, по всей очевидности, спустилось с горы той же дорогой, по которой на неё поднялась. Делать какие-то предположения казалось сделанным бессмысленным. Здравый смысл, логика и естественные обоснования поступков были здесь ни при чём. Только Зебулон, не входявший в эту группу, мог бы правильно оценить ситуацию и предложить приемлемое объяснение. Ночь в четверг началась как обычно, однако закончилась куда менее приятно. Казадой и Влещине орали с такой силой, что многие не могли заснуть, а около 3 часов утра у всех тревожно зазвонили телефоны. Снимавшие трубку слышали обезумевший от страха крик Помогите! О нет, господи! И некоторым казалось, что едва смолкал крик, как они слышали грохот. И всё. Никто не посмел ничего предпринять, и никто до самого утра не знал, откуда звонили. Потом один из слышавших крик позвонил всем подряд и выяснил, что не отвечает семейства Фрая. Через час стала известна страшная правда. Когда торопливо собравшаяся группа вооружённых мужчин отправилась к дому Фрая возле лещины, зрелище было ужасное, но не неожиданное. Они опять увидели покорёженные деревья и круглые следы, но никакого дома не было и в помине. На его месте они нашли вмятину, похожую на половинку яичной скорлупы, но среди руин не оказалось никого, ни живого, ни мёртвого. Только запах и дегтярная слизь. Семья Элмера Фрая покинула Данвич. Глава восьмая Тем временем более тихая, но духовно куда более мучительная стадия Данвичского кошмара разворачивалась в Аркхеме за запертой дверью комнаты с книжными стеллажами. Непонятная рукопись, возможно, дневник Уилбера Уэйтли, отправленный на расшифровку в университет Мискатоника, породил много волнений и споров среди знатоков как старых, так и современных языков. Даже буквы, несмотря на их сходство с полузабытым арабским письмом Месопотамии, были совершенно незнакомы специалистам. Окончательное заключение лингвистов гласило, что в представленном тексте использован искусственный алфавит, похожий на шифр, хотя обычные методы расшифровки не дали результата ни на одном из известных языков. Старинные книги, вывезенные из дома Уэйтли, хотя и были исключительно интересными и многообещающими для новых и страстных открытий философов и других учёных, в этом случае оказались бесполезными. Одна из них Тяжёлый том с металлической застёжкой тоже оказался написан на непонятном языке, но совсем на другом, более напоминающем санскрит. Старый гроссбух попал в единоличное ведение доктора Армитейджа. Во-первых, из-за его особого интереса к ойтли, и во-вторых, из-за его широких лингвистических познаний в мистических текстах, как совсем старых, так и средневековых. Армитейджу пришло в голову, что язык, на котором писали Уэйтли, Может быть, тайным языком какого-нибудь запрещённого культа, сохранившего его с давних времён и унаследовавшего множество обрядов и традиций от сарацинских колдунов. Впрочем, он не считал эту мысль очень важной, ибо не обязательно знать происхождение символов, если, как он подозревал, они используются в качестве шифра на современном языке. Он был убеждён, что принимая во внимание количество текста писавший вряд ли взваливал на себя лишние трудности в виде чужого языка, если только не вносил в текст формулы из заклинаний. И доктор Армитейдж пошёл в наступление на рукопись, предварительно решив, что её язык может быть только английским. Доктор Армитейдж знал, благодаря неудачам своих коллег, что загадка и трудная, и сложная, и бесполезно даже пытаться применять к ней простой ключ. Всю вторую половину августа он пополнял свои знания криптографии, используя богатые ресурсы своей библиотеки и проводя ночь за ночью в тайных письмех полиграфии три темы: De furtivus litterarum Жан-Батист Порты, Traite des chiffres de Vigenère, Crypteminis patefacta Falconer, трудов Дэвиса и Тикнеса XVIII столетия, а также более или менее современных авторов. таких как Блэр, Фон Мартен и криптографик Клюбера. Перемежая изучение книг с атаками на рукопись, он в конце концов пришёл к выводу, что имеет дело с одной из самых хитрых и остроумных криптограмм, в которой многие листы расположены как таблицы умножения, и смысл текста скрыт за произвольными ключевыми словами, известными лишь посвящённому. Более старые авторитеты оказались полезнее современных И Армитейдж сделал вывод, что код рукописи принадлежит к далёкой древности и несомненно изменялся под влиянием экспериментаторов-мистиков. Несколько раз он думал, что разгадка совсем близка, и его вновь отбрасывали назад непредвиденные препятствия. Потом наступил сентябрь и тучи рассеялись. Определённые буквы в определённых частях рукописи были точно и безошибочно идентифицированы. И оказалось, что текст действительно писан по-английски. Вечером 2 сентября, взяв последний высокий барьер, доктор Армитейдж в первый раз прочитал большой кусок из писаний Уильбера Уэйтли. Это на самом деле оказался дневник, в чём никто не сомневался, и его стиль ясно демонстрировал одновременно оккультную эрудицию и абсолютное невежество странного автора. Едва ли не первый доктор Армитадж расшифровал запись от 26 ноября 1916 года, которая очень его обеспокоила. Он вспомнил, что Уилберу в то время было 3 с половиной года, а выглядел он на все 12 или 13. Сегодня изучал акло для субботы, читал он. И похоже на неё отвечают из гор, а не из воздуха. Кажется, что тот наверху обгоняет меня быстрее, чем я думал, и похоже, у него совсем нет земных мозгов. Убил Цад Джека, принадлежавшего Эламу Хатченсу, когда он чуть было не укусил меня, и Элам сказал, что убил бы меня, если бы мог. Думаю, он не убьёт. Вчера вечером дед заставлял меня повторять формулу Утхо, и мне показалось, что я видел внутренний город возле двух магнитических полюсов. Пойду туда, когда земля очистится, если смогу правильно сказать формулу Духохна. Те, что из воздуха сообщили мне в субботу, что пройдут годы, прежде чем я смогу очистить землю. Наверное, дед уже умрёт к тому времени. Так что надо получше запомнить углы уклонов и все формулы между Ир и Инхенг. Те, что извне помогут, только им не стать видимыми без человеческой крови. Тот, что наверху, вроде такой, как надо. Я вижу его немного, когда делаю правильный знак или кидаю в него порошком и бенгази, и он похож на тех, которые бывают в Вальпургии в полночь на горе. Другое лицо, наверное, сотрётся немного. Интересно, каким я буду, когда земля очистится и на ней не останется ни одного человека. Тот, который пришёл с субботней акло, сказал, что я могу стать больше похожим на тех, что извне. Если буду работать как следует. Когда наступило утро, доктор Арнитейдж был в холодном поту от страха и бессонной ночи. Он ни на минуту не отрывался от дневника, дрожащими руками торопливо переворачивал страницу за страницей в свете электрической лампы и едва успевал расшифровывать записи. Испуганный он позвонил жене и сказал, что не придёт домой. А когда она принесла ему из дому завтрак, он не смог проглотить ни ложки. Весь следующий день он продолжал читать, недовольно останавливаясь, только если требовался новый шифр. Лэнч и обед ему принесли в библиотеку, но есть он был не в состоянии. В середине следующей ночи он заснул в своем кресле, однако вскоре его разбудили кошмары, почти такие же ужасные, как правда об угрозе человечеству, которую он разгадал. Утром 4 сентября к нему заглянули профессор Райс и доктор Морган и ушли от него с посиревшими лицами и дрожа от страха. Вечером он лёг в постель, но почти не спал. В среду, на другой день, доктор Армитейдж возвратился к рукописи и принялся выписывать из неё куски расшифрованного текста. Вечером он поспал немного в мягком кресле, не покидая свой кабинет, но ещё до рассвета вновь засел за рукопись. Незадолго до полудня его врач, доктор Хартвелл, зашёл к нему и стал настаивать на отдыхе. Доктор Армитейдж отказался, заявив, что для него жизненно необходимо прочитать дневник до конца, и обещал всё рассказать в своё время. Вечером, едва стемнело, он закончил свою страшную работу и измученный откинулся на спинку кресла. Принеся ему обед, жена обнаружила его в полукоматозном состоянии. Однако он был в сознании настолько, чтобы прогнать её, едва заметив, что её глаза прикованы к заметкам, которые он делал в последние дни. С трудом поднявшись, доктор Армитейдж собрал их, запечатал в большой конверт и положил во внутренний карман пиджака. Ему хватило сил добраться до дома, однако он так явно нуждался в медицинской помощи, что тотчас вызвали доктора Хартвелла. Когда доктор уложил его в постель, он всё шептал и шептал: "Господи, Что же делать? Доктор Армит Тейдж заснул, однако в течение следующего дня часто терял сознание. Картвейл он ничего не объяснил, однако, приходя в себя, настаивал на срочной встрече с Райсом и Морганом. Другие его высказывания были совершенно непонятны окружающим, ибо он со страхом сообщал о том, что кого-то надо уничтожить в запертом доме. Или делал ещё более фантастические заявления о грядущем уничтожении земных людей, животных и растений какой-то ужасной старой расой из другого измерения. Он кричал, что мир пребывает в опасности, так как старый народ пожелал обезлюдить его и перетащить на другую планету или в другую фазу пространства, из которой он выпал много вечности назад. В другое время он требовал принести ему Некрономикон и Деэмона Латрея Ремиги, где он надеялся отыскать некую формулу, с помощью которой сможет предотвратить беду. «Остановите их! Остановите их!» — кричал он. Wait, les adomo, allow to let him crab. И самый страшный ещё жив. Скажите Райсу и Моргану, мы должны что-то предпринять. Мы не будем действовать вслепую. Я знаю, как сделать порошок. Его не кормили со 2 августа, когда Уилберн нашёл тут свою смерть, и в его состоянии. Однако доктор Армитейдж, был, несмотря на свои 73 года, довольно крепок физически, поэтому ему достаточно было отоспаться ночь, и его не скрутило настоящее лихорадка. В пятницу он проснулся поздно, с ясной головой, но обуреваемый страхом и удрученный непосильной ответственностью за жизнь человечества. В субботу днем он почувствовал себя настолько окрепшим, что отправился в библиотеку и встретился там с Райсом и Морганом, и остаток дня и весь вечер трое мужчин мучили свои мозги в отчаянных спорах и самых невероятных предположениях. Странные и страшные книги были во множестве сняты с полок и вытащены из надёжных хранилищ, и учёные с лихорадочной торопливостью выписывали из них бессчётные диаграммы и формулы. А скептицизму и речи не могло идти. Все трое видели тело Уилбера Уэйтли, простёртое на полу того самого здания, где они теперь сидели. И после этого ни у одного из них не возникло желания рассматривать дневник как бред сумасшедшего. Мнения разделились по-другому по поводу, надо ли ставить в известность мосачусовскую полицию. В конце концов решено было этого не делать. Не всему могли поверить люди, не видевшие труп, и это станет очевидно в ближайшем будущем. Позднее вечером учёные разошлись, не выработав чёткого плана действий, однако всё воскресенье Армитейдж сравнивал формулы и смешивал химические вещества. раздобытые им в университетской лаборатории. Чем больше он вникал в дьявольский дневник, тем больше сомневался в эффективности материальных средств воздействия на существо, оставшееся в запертом доме Уилбера Уитли и угрожающее жизни на земле, на то существо, которое было неизвестно ему и могло вырваться наружу в ближайшие часы, чтобы стать памятным данвичским кошмаром. Понедельник был для доктора Армитейджа таким же, как воскресенье, поскольку его задача требовала бесконечных исследований и опытов. Дальнейшее чтение чудовищного дневника вносило изменения в первоначальный план действий, но доктор Армитейдж знал, что даже завершив работу, он не сможет быть до конца уверенным в успешном результате. К вторнику у него окончательно созрело решение, так как он понял, что ему не миновать поездки в Данвич в течение ближайшей недели. А в среду случилось самое страшное. Случайно заглянув в нижний угол газеты Arkham Advertiser, он обратил внимание на короткую заметку, пришедшую из агентства Associated Press и сообщавшую о невиданном чудовище, недавно объявившемся в Данвиче. Испуганному Армитейджу хватило сил позвонить Райсу и Моргану. Далеко за полночь они обсуждали, как им поступить. И следующий день все трое провели в стремительных сборах. Армитедж знал, что ему придётся иметь дело с могущественными силами, однако не видел другого способа уничтожить зло, сотворённое до него другими. Глава 9. Утром в пятницу Армитедж, Райс и Морган отправились на машине в Данвич и приехали в деревню около часа дня. День выдался тёплый, но в этих нездоровых местах даже под ярким солнцем не исчезал необъяснимый ужас под колоколоподобными горами и их глубокими лисистыми лещинами. То на той, то на другой горе учёные замечали мрачную каменную колонну на фоне синего неба. По страху, который не могли скрыть люди в магазине Осборна, они поняли, что случилось нечто ужасное. И вскоре им рассказали об уничтожении дома и семьи Элмеров-Фрая. Весь день они ездили по Данвичу, расспрашивали жителей и с ужасом осматривали ни на что не похожие руины, покрытые чёрной слизью, поколеченный скот бископа, дьявольские следы во дворе Фраев и широкие полосы покорёженной земли в разных местах Данвича. След, который вёл на вершину, и с вершины сторожевой горы показался Армитейджу особенно важным, и он уделил много внимания зловещему камню, похожему на алтарь. Наконец, учёные, которым стало известно о приехавших утром полицейских из Эйлзбери, которых послали в Данвичи в ответ на сообщение о трагедии семьи Фрай, решили повидаться с ними и сравнить свои впечатления. Однако это оказалось легче решить, нежели сделать. Поскольку никаких полицейских нигде не было видно, в машине их явилось пятеро, но машина стояла пустая, а возле развален во дворе Фрайев. Местные жители, которые разговаривали с полицейскими, поначалу тоже ничего не поняли, а потом старый Сэм Хатчинс задумался и побледнел. Он ткнул локтем Фреда Фарра и показал на сырую глубокую яличину неподалёку. "Господи", пробормотал он. "Я же им говорил, чтобы они туда не ходили". Никто думал, я что они посмеют туда идти, когда там эти следы, вонь и казадоев опять по ночам. И учёные, и местные жители содрогнулись и сразу же инстинктивно прислушались из-за таев дыхания. Армитач теперь уже реально столкнувшись с чудовищем и его делами, пришёл в ужас от ощущения страшной ответственности за происходящее. Скоро ночь, и тогда гигантское чудовище снова будет грозить людям. Megotium perambulans tenebris. Старый библиотекарь произнёс вслух формулу, которую он запомнил, и взял в руки бумаги, где была записана другая формула, которую он не запомнил. Его фонарик исправно работал. Райс, державшийся поблизости, достал из портфеля металлический распылитель, как и обычно используют для уничтожения вредных насекомых, а Морган расщехлил ружьё, казавшееся ему более надёжным. Хотя коллеги и предупреждали его, что никакое огнестрельное оружие здесь не годится. Армитайдж, читавший ужасный дневник, отлично знал, чего надо ждать, однако ему даже намёком не хотелось ещё больше пугать жителей Данвичи. Он рассчитывал победить чудовище, не раскрывая миру его суть. Когда начали сгущаться тени, жители понемногу разошлись по домам, торопясь забаррикадироваться. Хотя уже получили достоверные доказательства, что никакие замки и запоры не в силах устоять перед чудовищем, легко валящим деревья и крушащим дома. Они покачали головами на предложение учёных поставить заграждение на руинах дома фраев возле лещины и ушли, не рассчитывая ещё раз встретиться с ними. В горах вечером вновь поднялся шум, и грозно закричали казадой. В конце концов порыв ветра испортил свежий ночной воздух, принеся из лещины холодного ручья ту самую вонь, которую трое дозорных уже познали, стоя над умирающим, прожившим 15 с половиной человеческих лет. Однако ожидаемое чудовище не явилось. Кто бы ни был в лещине, он выжидал своё время, и Армитейч сказал коллегам, что смерти подобно пытаться одолеть его в темноте. Потом наступило утро, И шум стих. День был серый и хмурый. То и дело начинал накрапывать дождик, и тяжёлые чёрные тучи собирались на северо-западе за горами. Приехавшие из Архейма учёные не знали, что делать дальше. Найдя укрытие в одной из двух уцелевших построек на дворе Эльмиро Фрая, они спорили, что им предпочсть: мудрое ожидание или атаку на неизвестное чудовище, прячущееся в лещине. Дождь усиливался. Потом вдалике послышались раскаты грома, сверкнула зарница. Совсем рядом на мгновение вспыхнула раздвоенная молния, словно ей не терпелось заглянуть в проклятую лещину. Небо быстро темнело, и городские дозорные надеялись, что гроза не будет долгой. Всё ещё было пасмурно и темно, когда всего через час или даже меньше с дороги послышался нечёткий говор. Мгновением позже горожане увидели группу испуганных мужчин. Небольшой дюжины, которые вопили на бегу и истерически рыдали. Тот, что бежал впереди, прокричал какие-то слова, и учёные встрепенулись, едва они поняли их смысл. "О, господи, Боже мой!" выкрикивал мужчина. "Опять пришёл, теперь днём. Он там, там он и идёт! Только Бог знает, что с нами со всеми будет". Он замолчал, и его рыдание подхватил другой житель Данвиче. Час назад у Зеба Уэйтли зазвонил телефон. Это была миссис Кори, жена Джорджа. Они живут на пересечении дорог. Она сказала, что мальчишка, который у них работает, Лютер, бежал с коровами от грозы и увидел поваленные деревья у выхода из лещины. С другой стороны. И вонь там была в точности, как в тот день, в понедельник, когда он в первый раз напал на следы. Еще она сказала, что он сказал, будто он слышал шорох или плеск, и тотчас деревья стали валиться на бок, и кусты тоже. А ему послышалось тяжёлый чавканье в грязи. И знаете, лётр никого там не разглядел, только видел, как деревья валятся. А потом, продолжал он, возле епископского ручья, который по другую сторону дороги, он услышал, как трещит и ломается мост. Он говорит, будто хорошо это слышал, но он никого не видел, только падающие деревья и кусты. А потом раздался свист на сторожевой горе. Лётр не побоялся подняться на вершину, откуда доносился свист и осмотреться. Там под ногами у него было болото, над головой черное небо. Дождь-то смыл все следы, а на выходе из лещины, где полегли деревья, следы еще оставались, и они были в точности такими, какие он видел в понедельник». На этом месте его перебил первый мужчина, который никак не мог успокоиться. «Не в этом сейчас дело, это всего лишь начало. Зэп всем нам сказал, чтобы мы были настороже, когда позвонил Зэд Бишоп». И его экономка Салли закатила истерику, сказала, что видела поваленные деревья возле дороги, и еще что слышала пыхтение. Так верно слон дышит. И оно направлялось к дому. Потом она учуяла вонь, и ее мальчишка Чонси крикнул, что вонь такая же, как была, когда в понедельник разрушился дом Уэйтли. И все псы как залают. А потом она страшно закричала и сказала, что тот, который шел по дороге, ввалился во двор, будто буря поднялась. Но ведь ветра никакого не было. Все мы слушали затаив дыхание, а потом Салли опять завопила, будто баррикады на дворе как не бывало. Но всё равно никого не видно. И тут мы услышали крик Чонси из старого сэта епископа. Потом Салли и дом обрушился, хотя ни молнии не было, ни ветра. Ничего. Только кто-то большой стал бросаться на переднюю стену и разбрасывал всё вокруг. Но вы бы всё равно никого там не увидели. А потом потом Морщины на всех лицах словно стали глубже, но потрясенный Армитейдж все же попросил говорившего продолжать. «Ну, потом...» Салли потом закричала «Спасите в стене дыра!» И все мы слышали грохот и крики, в точности такие, как когда был разрушен дом Элмера Фрая, лишь...» Он замолчал и заговорил еще один мужчина из толпы. «Это все. Больше не было ни звука, тишина». Но ну, мы собрали побольше здоровых парней и пошли к Коре. А по дороге решили спросить вас, что же нам делать, если только это не божье возмездие, которого уж точно ни одному смертному не избежать. Армитедж понял, что пришло время действовать, и твёрдо заявил испуганным фермерам: "Нам, ребята, надо идти за ним". Он старался, чтобы его голос звучал по возможности уверенно. "Думаю, у нас есть шанс извести его". Вы знаете, что Уэйтли были колдунами. Так это чудовище результат их колдовства, и убить его можно только колдовством. Я читал дневник Уильбера Уэйтли и ещё некоторые из тех страшных старых книг, которые он тоже читал. И мне кажется, я знаю, каким заклинанием можно заставить его уйти. Конечно, мы не можем быть до конца уверены, но почему бы нам не попытаться? Чудовище невидимо. Я так и думал. Но у нас есть в распылителе порошок, от которого он сразу нам покажется. Мы его используем потом. Это чудовище ужасное, но останьте Уилбер жив, оно было бы еще ужаснее. Вы даже не представляете, какой опасности избежала Земля. Пока мы должны сразиться всего лишь с одним чудовищем, и оно никак не может размножиться. Однако оно может причинить нам много вреда. Поэтому нельзя медлить ни минуты. Надо идти к нему. И сначала мы пойдем к разрушенному дому. Показывайте дорогу. Я не знаю, как тут у вас, но мне кажется, должен быть короткий путь, правильно? Мужчины поколебались некоторое время, и Эрл Сойер, тыча грязным пальцем в утихающий дождь, тихо сказал: Самый быстрый это пересечь нижний луг, перейти ручей, потом подняться вверх по лесу. Вы выйдете на верхнюю дорогу, а там дом Сэтта совсем рядом, чуть в сторону. Армитейдж вместе с Райсом и Морганом зашагали в указанном направлении, и за ними медленно последовали мужчины Данвиче. Небо посветлело, и было очевидно, что гроза заканчивается. Когда Армитейдж случайно повернул не в ту сторону, Джо Осборн окликнул его, а потом сам пошёл вперёд. Побеждали смелость и уверенность в себе. Хотя почти отвесные лисистые склоны и фантастические старые деревья, между которыми пришлось пробираться, словно по крутой лестнице, и устроили людям жестокую проверку. Что бы там ни было, но когда они выбрались на раскисшую дорогу, на небе показалось солнышко. Дом с этого берега был уже близко, о чём говорили поваленные деревья и непонятные, но уже известные следы. Ещё несколько минут и они подошли к развалинам. Все было как с фраями, ни живых, ни мертвых среди балок и досок дома и сараев. Никто не хотел задерживаться тут, среди липких, вонючих следов, и мужчины, не раздумывая, повернули к цепи отвратительных следов, которая вела к развалинам Уэйтли и дальше, к сторожевой горе. Проходя мимо фермы Уилбера Уэйтли, все заметно содрогнулись и засомневались в своих силах. «Дело не шуточное, разрушить такой большой дом», И хотя того, кто это сделал, не видно, власть у него дьявольская. Возле сторожевой горы следы сошли с дороги и появилась новая полоса поваленных деревьев, в точности такая же, как прежние, что отмечала путь чудовища на вершину и обратно вниз. Армитедж достал довольно сильный карманный бинокль и навёл его на крутой зелёный склон. Вскоре он передал его Моргану, у которого зрение было получше. Морган стал смотреть в него, И вдруг, вскрикнув, отдал бинокль Эрлу Сойеру, показывая пальцем на какую-то точку вдали. Подобно всем людям, непривычным к подобным инструментам, Сойер замешкался, но в конце концов с помощью арм-тейджа отфокусировал линзы, и тотчас закричалних уже Моргана: "Боже всемилостивейший! Трава и кусты движутся, оно идёт наверх, медленно ползёт. Почти на вершине сейчас. Один бог знает зачем". Паника охватила присутствующих. Одно дело преследовать нечто безумное, но совсем другое найти его. Заклятие должно сработать. А если нет? Данвичцы принялись расспрашивать Армитейджа, что он знает о чудовище, но его ответы никого не успокоили. В непосредственной близости других фаз природы и совершенно немыслимого существа Все ощущали себя вне разумного опыта человечества. Глава 10. В конце концов трое учёных из Аркхема, старый с белой бородой доктор Армитаж, кренастый с проседью профессор Райс и моложавый доктор Морган отправились на гору одни. После довольно долгого и терпеливого объяснения, как настраивать бинокль и как им пользоваться, Они отдали его испуганным данвичцам, оставшимся стоять на дороге, а сами полезли наверх под неотступным присмотром увеличительных стекол. Дорога оказалась нелегкой, и армитейдж мог одолевать ее только с помощью своих коллег. Высоко над головами смельчаков волновалось большое болото, по мере того, как его дьявольский создатель с медлительностью улитки продвигался вперед. Было совершенно очевидно, что преследователи его догоняли. когда маленькая группа круто свернула с пути, бинокль был в руках Куртиса Уэйтли, из неугасающих Уэйтли. Он сказал остальным, что ученые и люди, видимо, хотят залезть на соседнюю вершину, которая возвышалась над болотистой полосой довольно далеко от того места, где были последние поломанные кусты. Так это и оказалось. На глазах данвичцев они одолели небольшой подъем чуть-чуть позже невидимого чудовища. Потом Уэсли Кори, который смотрел в бинокль, закричал, что Арми Тейдж достал распылитель, и теперь надо ждать результата. Мужчины переглянулись и зашевелились, вспомнив, что невидимое чудовище должно стать ненадолго видимым. Двое или трое закрыли глаза, но только не Кёртис Уэйтли, который вернул себе бинокль и торопливо настроил его. Он увидел, что у Райса, так как учёные оказались выше чудовища и позади него, Появилась отличная возможность с наибольшей отдачей использовать свой распылитель. Те, у которых бинокля не было, разглядели лишь неожиданно появившееся серое облако с дом средних размеров возле самой вершины. Тут Куртис с отчаянным криком уронил бинокль в грязь, в которой они утопали по колено. Он весь скорчился и упал бы, не подержи его двое или трое мужчин. О! О всемогущий Боже! Это это все обрушились на него с вопросами, и лишь Генри Уиллер нагнулся за биноклем, поднял его и на сухо вытер. Куртис никак не мог прийти в себя, и даже отрывочные пояснения давались ему с трудом. Оно больше сарая, всё из перекрученных верёвок, похоже как будто на куриное яйцо, но такое большое, и ноги, ноги похожи на щупальца, они наполовину исчезают. Когда оно идёт, в нём нет ничего твёрдого, похоже на желе с верёвками, и всюду огромные выпученные глаза, 10 или 20 ртов или трубок со всех сторон, они большие, как дымоходы, и всё время открываются и закрываются, серые с синими и красными кругами. А ещё, Боже всемогущий, на верху у него поллица. Это последнее почему-то особенно сильно поразило беднягу Куртисса. Иван лишился чувств, ничего больше не сказав. Фред Фар и Билл Хатчинс оттащили его на обочину и уложили на сырую траву. Генри Уиллер, весь дрожа, навёл бинокль на гору. И он увидел три крошечных фигурки, бежавших, что было мочи на вершину. И всё. Больше ничего не было. Неожиданно все обратили внимание на шум в лещине и в кустах на сторожевой горе. Это подали голос Казадойи. И в их быстро крепнущем хоре слышалось напряжённое и недоброе ожидание. Бинокль взял Эрл Сойер и сообщил, что три человека стоят на самом верху, на одном уровне с алтарным камнем, но они рядом с ним. Один человек, говорил он, через определённые промежутки времени вздымает руки над головой, и когда он это говорил, данвичцы услышали негромкое пение вдалике, сопровождавшее движение рук. Причудливая фигурка на вершине горы наверняка представляла собой нелепое и внушительное зрелище, однако ни один из смотревших не был в состоянии оценить эстетическую сторону действа. "Верно он творит заклинание", прошептал Уиллер, поднося бинокль к глазам. Казадои надрывались от крика, однако ритм их воплей не совпадал с тем, что происходило на глазах данвичцев. Неожиданно потемнело. Хотя ни туч, ни облаков видно не было. Это странное явление заметили все данвичцы. Внутри гор начал нарастать ропот, который непонятным образом смешивался с ропотом, который шёл от неба. Сверкнула молния, и ничего не понимающие люди напрасно искали приметы бури. Учёные из архаема пели всё громче, и Уилер увидел в бинокль, что теперь они все в определённом ритме вздымали руки к небу. С какой-то отдалённой фермы доносился отчаянный лай собак. Тума становилось всё гуще, и Данвичцы с удивлением посмотрели на небо, яркое голубезна которого, сгущаясь до черноты, давило на гудящие горы. Потом опять сверкнула молния, ещё ярче, чем раньше, и Данвичцы увидели в её свете туман над алтарным камнем. В ту минуту правда никто не смотрел в бинокль. Казадои продолжали кричать через неравные промежутки времени. И всем было ясно, что грядёт нечто страшное, пока ещё таящееся в воздухе. Неожиданно они услыхали глубокие, хрипловато-надтреснутые звуки, которые никогда не сотрутся из памяти слышавших их. Эти звуки не могли быть человеческими, потому что человеческое горло не в силах издать ничего подобного. Можно было бы подумать, что они выходят из подземелья. Если бы они не рождались, как все безошибочно определили на алтарном камне на вершине горы. Впрочем, звуками это назвать было нельзя, потому что они страшным инфрабосовым голосом вызывали к самым дальним теням сознания и страха, а не к уху. И всё же иначе их не назовёшь, поскольку они совершенно определённо слогались в полупонятные слова. Они были громкими, Громче, чем грохот и гром, сквозь которые прорывались, но исходили они от невидимого существа. А так как воображение всегда может подсказать соответствующий источник из мира невидимых существ, то люди, которые так и жались друг к другу, стали еще теснее и замерли, словно в ожидании удара. «Игна их, игна их, подунка!» «Йог сатот», — разносилось в воздухе громкое карканье. «Ты бдем швай, Анна, нгр-гур». На этом месте речь изменила существу, словно оно переживало тяжелое психическое давление. Генри Уиллер схватился за бинокль, однако увидел только три нелепые человеческие фигурки, которые нелепо и торопливо махали руками, продолжая свое заклинание и уже почти доведя его до кульминации. Из каких черных колодцев адского страха, из каких немеренных бездн внекосмического сознания или непонятной, долго ждавшей своего часа наследственности, доносились эти полупонятные громовые раскаты? Но вот они набрали новую силу и теперь звучали еще страшнее, яснее и неистовее. Я здесь. Я. Ну, ну, где ты? Где ты? Помоги. Помоги. Отец. Отец. Отец. Отец. Я схватил. И всё. Мертвенно бледных Данвичцев на дороге Шатела от абсолютно английских слов, которые тяжело падали на них из-за безумившей пустоты возле ужасного алтарного камня, и которые они слышали в первый и последний раз. Они подпрыгнули, едва раздался ответный оглушительный грохот, едва не расколовший каменные горы. Никто не понял, с неба он или из-под земли. Одна единственная раздвоенная молния полыхнула из фиолетового зенита на алтарный камень, и большая невидимая волна необыкновенной силы, оставляющая позади себя неописуемую вонь, окатила с горы всю местность кругом. Она с яростью хлестала деревья, траву, кусты и едва не сбила с ног испуганных и полузадохнувшихся людей у подножия горы. Вовсю залаяли вдали собаки. Зелёная трава и листья стали невиданного нездорового жёлто-серого цвета, и на поле и лес посыпались трупы гибнущих казадоев. Вонь скоро выветрилась, однако овощи и сейчас плохо растут в тех местах. До наших дней есть что-то странное и нечистивое и на горе, и возле неё. Кёртис Уиллер только тогда вновь пришёл в себя. Когда учёные из Аркхэма не торопясь спустились с горы в лучах солнца, вновь ярко осветившего всё кругом. Серьёзные и молчаливые, они были потрясены своими видениями, ещё более ужасными, чем те, которые приводили в содрогание ожидавших внизу жителей Данвича. На все вопросы они лишь качали головой, не скрыв лишь самое главное. "А оно навсегда исчезло", сказала Арми Тейдж. Стала тем, чем была раньше, и больше его никогда не будет. В нормальном мире такое невозможно. Оно никак не соответствовало нашим земным понятиям. Похоже было на своего отца, и больше его часть ушла к отцу в какую-то запредельную реальность или неведомое нам измерение вне нашего материального мира. Откуда его ненадолго призвали с помощью самых злых заклинаний, какие только известны нечестивым богохульникам. Все молчали. И как раз в это время чувства начали возвращаться к Куртису Уиллеру, так что он обхватил руками голову и застонал. Он вспомнил то, что так его потрясло, и вновь его охватил ужас. «Ой, Господи! Пол лица! Всего пол лица сверху! Пол лица с красными глазами и белыми, как у Альбиноса, волосами, и со срезанным, как у всех Уэйтли, подбородок. Само-то похоже на спрута, на сороконожку, на паука». а половина лица у него человеческая и в точности, как у колдуна Уэйтли, разве лишь большая во много ярдов?» Он затих, не имея сил продолжать, тогда как все данвичцы во все глаза смотрели на него в изумлении, которое вполне могло опять стать страхом. И тогда заговорил старик Зебулон Уэйтли, еще помнивший кое-что из старины и до сих пор не открывавший рта. «Пятнадцать лет назад!» — не в попад проговорил он. Я слышал, как старик Уэйтли обещал, что когда-нибудь сын Лавинии назовёт имя своего отца на вершине старжевой горы. Его перебил Джо Озборн, чтобы вновь обратиться к учёным мужам из Аркхэм. Что же это всё-таки было и как колдуну Уэйтли удалось вызвать это на землю? Армитедж тщательно подбирал слова. Это было, это было большей частью то, что не принадлежит нашему миру. Оно живёт, действует и формируется по другим законам, нежели предписывает наша природа. Не зачем нам вызывать эти силы извне, но дурные люди и дурные секты никак не могут остановиться. Сэмюэл Бервейтли тоже был таким отчасти, но вполне достаточно, чтобы стать дьяволом и скороспелым чудовищем и уйти, представляя собой ужасное зрелище. Я сожгу его проклятый дневник. А вы поступите дальновидно, если взорвёте динамитом сдешний алтарный камень и разобьёте каменные колонны на других горах. Они привлекают к себе существа, которых так любили вытгли. Те самые существа, что в любой момент могут уничтожить человечество и утащить землю в какое-нибудь неизвестное место для неизвестных целей. Что же до этого, продолжал Армитейдж, которого мы только что отослали обратно, Уэйтли вырастили его для самого страшного. Оно быстро росло по той же причине, по которой быстро рос Уилбер, но оно превзошло его, потому что в нём было больше неземного. Не надо спрашивать, как Уилбер вызвал его извне. Он его не вызывал. Это был его брат-близнец, но только он больше походил на своего отца. Говард Лавкрафт. Герберт Уэст, оживляющий мёртвых. Глава 1. Из тьмы. О моём друге Герберте Уэсте я вспоминаю с дрожанием. Ужас охватывает меня не только при мысли о его зловещем исчезновении, но и о тех необычайных занятиях, которым он себя посвятил. История эта началась 17 лет назад в Варгхаме, в бытность нашими студентами медицинского факультета Мискатоникского университета. Пока я находился рядом с Вестом, дьявольская изощрённость его экспериментов завораживала меня, и я сделался его ближайшим помощником. Теперь же, когда он исчез, чары рассеялись, и меня неотступно терзает страх. Воспоминания и дурные предчувствия ужаснее любой действительности. Первый кошмарный случай произошёл вскоре после нашего знакомства. Тогда он поверг меня в шок. Даже теперь, вспоминая о нём, я трепещу от страха. Как я уже говорил, мы с Вестом учились на медицинском факультете, где он очень скоро приобрел известность благодаря своим дерзким теориям о природе смерти и искусственных способах её преодоления. Его взгляды, осмеянные профессорами и студентами, исходили из механистического понимания природы жизни. С помощью управляемой химической реакции Уэст надеялся вновь запустить механизм человеческого тела после того, как естественные процессы в нём угасли. В ходе своих экспериментов с различными оживляющими растворами он загубил несметное число кроликов, морских свинок, кошек, собак и обезьян. восстановив против себя весь факультет. Несколько раз ему удавалось обнаружить признаки жизни у предположительно мёртвых животных, часто несомненные признаки, однако очень скоро он понял, что совершенствование процесса потребует от него всей жизни. Он также понял, что один и тот же раствор по-разному действует на разные виды животных, поэтому в дальнейшем для проведения специальных опытов ему понадобятся человеческие трупы. Именно тогда у Уэста возник конфликт с факультетскими властями, и он был отстранён от опытов самим деканом, добрым и просвещённым Аланом Халси, чью неусыпную заботу о страждущих и поныне вспоминают старожилы архима. Я всегда терпимо относился к исследованиям Уэста и часто обсуждал с ним его теории со всеми их бесконечными следствиями и выводами. разделяя взгляды Геккеля на жизнь, согласно которым последняя сводится к физическим и химическим процессам, а так называемая душа не более чем миф, мой друг полагал, что успех искусственного оживления напрямую зависит от состояния тканей умершего. Коль скоро разложение ещё не началось, то с помощью верно подобранных средств сохранное тело можно вернуть в первоначальное состояние, называемое жизнью. Уэст полностью отдавал себя отчёту в том, что даже незначительное повреждение чувствительных клеток мозга, происходящее в первые моменты после смерти, способно повлечь за собой нарушение физической или умственной деятельности оживляемого. Сначала он пытался с помощью особого реактива возбудить в умирающем жизненную энергию, но ряд неудачных опытов на животных заставил его убедиться в несовместимости естественных и искусственных проявлений жизни. Это обстоятельство и вызвало недоверие профессуры. На основании поверхностных впечатлений учёные мужы решили, что подопытные животные лишь казались мёртвыми. Факультетские власти продолжали придирчиво наблюдать за деятельностью моего друга. Вскоре после того, как Весту запретили пользоваться лабораторией, он сообщил мне о своём решении любыми путями отыскивать свежие трупы и тайно продолжать исследования. Слушать его рассуждения на эту тему было жутко. Студенты факультета никогда не добывали материал для опытов сами. Поскольку обратиться в моргы мы не могли, то прибегли к услугам двух местных негров, которые не задавали лишних вопросов. В то время Уэст был невысоким, стройным юношей в очках, с тонкими чертами лица, светлыми волосами, бледно-голубыми глазами и тихим голосом. Странно было слышать, как он рассуждал о преимуществах кладбища для бедняков перед кладбищем церкви Иисуса Христа, где накануне погребения практически все трупы бальзамировались, что губительно сказывалось на наших опытах. Я был деятельным и преданным союзником Уэста и не только помогал добывать материал для его гнусных опытов, но и подыскал для них укромное место. Именно я вспомнил о заброшенном доме Чапмена за Миддау-Хилл. На первом этаже мы устроили операционную и лабораторию, завесив окна тёмными шторами, дабы скрыть наши полуночные занятия. Хотя дом стоял на отшибе, вдали от дороги, меры предосторожности не представлялись лишними. Слухи о странных огнях, замеченных прохожими, могли бы положить конец нашим исследованиям. На случай расспросов мы условлились называть нашу операционную химической лабораторией. Мало-помалу мы оснастили наше мрачное убежище приборами, приобретенными в Бостоне или беззастенчиво позаимствованными на факультете. Причем позаботились о том, чтобы непосвященные не догадались об их назначении, а также запаслись ломами и лопатами, чтобы закапывать трупы в подвале. На факультете в аналогичных случаях мы пользовались печью для сжигания, а однако это полезное устройство было нам не по карману. Избавляться от трупов было постоянной морокой. Даже крошечные тушки морских свинок, над которыми Уэст Тайн экспериментировал у себя в комнате, доставляли нам массу хлопот. Мы с жадностью вампиров изучали сообщения о смерти, поскольку для наших опытов годился не всякий покойник. Мы искали относительно свежий, не изуродованный болезнью труп, для сохранения которого не применялись искусственные средства. пределом мечтаний для нас были жертвы несчастных случаев. Многие недели нам не удавалось найти ничего подходящего, хотя мы и наводились правки в морге и больнице, якобы в интересах факультета. Но обращаться туда слишком часто мы не могли, так как боялись вызвать подозрения. Обнаружив, что право первого выбора принадлежит университету, мы с Уэстом приняли решение остаться в архе Минолета, когда там проводятся летние курсы. Наконец, Удача нам улыбнулась. В один прекрасный день нам подвернулся почти идеальный случай. Здоровый молодой рабочий, утонувший в пруду лишь прошлым утром, без лишних проволочек и бальзамирования был похоронен за счёт города на кладбище для бедняков. Отыскав его свежую могилу, мы уговорились вернуться к ней сразу после полуночи. Ночью, прибыв на место, мы с отвращением приступили к делу. Тогда мы ещё не знали страха перед кладбищами, который возник у нас позднее. Мы захватили с собой лопаты и потайные масляные лампы. В то время электрические фонари были уже в ходу, однако надёжностью уступали нынешним. Раскапывать могилу оказалось делом тяжёлым и грязным. Впрочем, будь мы художниками, а не учёными, возможно, мы бы сумели усмотреть в нашей работе нечто завораживающее и поэтическое. Когда наши лопаты стукнулись о дерево, мы с облегчением вздохнули. Вскоре из-под земли показался сосновый гроб. Уэст спрыгнул вниз, снял крышку, вытащил труп и приподнял его. Я нагнулся над ямой, выволок труп, и мы вдвоём принялись торопливо забрасывать могилу землёй, чтобы вернуть ей прежний вид. Нервы у нас были взвинчены до предела. Не последнюю роль в этом сыграло окаченевшее тело и бесстрастное лицо нашей первой жертвы. Но мы сумели уничтожить все следы. Затем, упрятав наш трофей в холщовый мешок, мы поспешили к дому старого Чапмена за Мидл-Хилл. На импровизированном секционном столе при свете яркой ацетиленовой лампы наш подопытный не слишком походил на привидение. Это был крепко сбитый и явно не слишком впечатлительный юноша с простонародной внешностью, русыми волосами, серыми глазами и грубыми чертами лица, сильное животное без психологических изысков. жизненные процессы которого наверняка отличались простотой и здоровьем. Теперь с закрытыми глазами он походил скорее на спящего, чем на мёртвого, хотя внимательный осмотр, проведённый Уэстом, не оставил на этот счёт никаких сомнений. Наконец-то нам удалось раздобыть то, о чём мой друг всегда мечтал идеального мертвеца, готового принять раствор, специально приготовленный для человека в соответствии с самыми точными расчётами и теориями. Мы страшно волновались. Не рассчитывая на полный успех, мы опасались непредсказуемых последствий неполного оживления, а особенно нас беспокоило состояние мозга и психики испытуемого. За время, прошедшее с момента смерти, нежные клетки мозга могли пострадать. Я со своей стороны ещё не совсем избавился от традиционных представлений о так называемой душе и чувствовал некоторый трепет при мысли о том, что вскоре быть может услышу повествование о тайных загробного мира что видел в недоступных сферах этот мирно покоящийся юноша что он расскажет нам вернувшись к жизни думал я но эти размышления не слишком отягощали меня ибо по большей части я разделял материализм своего друга который держался гораздо увереннее меня он хладнокровно ввёл в вену трупа изрядное количество заготовленной жидкости и крепко перебинтовал разрез Время тянулось мучительно медленно, однако Уэст не терялся в обладании. Он то и дело прикладывал стетоскоп к груди юноши и философски отмечал отсутствие признаков жизни. Спустя 3 1/4 часа он с огорчением констатировал, что раствор не подействовал. Но прежде чем расстаться с нашим зловещим трофеем, мой друг решил до конца использовать представившуюся возможность и испытать на трупе новый препарат. Ещё днём мы выкопали в подвале могилу, рассчитывая до рассвета предать тело земле. Хоть мы и запирали дверь на засов, но соблюдали все меры предосторожности, чтобы никто не обнаружил наших богомерских занятий. К тому же, на следующую ночь труп уже не будет достаточно свежим. Поэтому, забрав единственную отцителеновую лампу в соседнюю комнату, Мы оставили нашего безмолвного гостя в темноте и спешно принялись готовить новый раствор, взвешивая и отмеряя нужные ингредиенты почти с фантастической тщательностью. Затем случилось нечто совершенно непредвиденное. Я что-то переливал из одной пробирки в другую, а Уэст возился со спиртовкой, изменявшей газовую горелку, как вдруг из соседней тёмной комнаты послышались душераздирающие крики. Я не в силах описать эти адские звуки, от которых кровь стыла в жилах, словно сама преисподняя разверзлась и сторгнув стенание грешников. В чудовищной какофонии слились вселенский ужас и безысходное отчаяние. Человеческими эти вопли никак нельзя назвать. Человек не способен издавать такие звуки. Забыв о наших чистолюбивых планах, мы с Вестом бросились к ближайшему окну, прокидывая пробирки, реторты и лампу, и словно раненные звери ринулись в звёздную пучину ночи. Наверное, мы сами истошно вопили в ужасе, мчась к городу, однако, достигнув окраины, помнились и постарались взять себя в руки. С большим трудом нам это удалось, и вскоре мы уже могли сойти за гуляк, бродящих с ночной попойки. Но вместо того, чтобы разойтись по домам, мы отправились к весту. где прошептались всю ночь при свете газового рожка. К рассвету, перебрав в уме все рациональные теории и планы исследования, мы немного успокоились и проспали весь день, пропустив занятия. Однако вечером две заметки в газете, совершенно не связанные между собой, вновь лишили нас сна. По неизвестной причине заброшенный дом Чэпмена сгорел дотла. Это мы объяснили о прокинутой лампе. Кроме того, на кладбище для бедняков была совершена попытка осквернить свежую могилу. Кто-то безуспешно пытался раскопать её когтями. Этого мы понять не могли, потому что тщательно утрамбовали землю лопатой. Все последние 17 лет Уэст то и дело оглядывался назад и жаловался мне, что слышит за спиной тихие шаги. А теперь он исчез. Глава вторая. Демон эпидемий. Я никогда не забуду ужасное лето, когда подобно губительному африту, покинувшему чертоги Эблеса, в Арххеме свирепствовал Тиф. Это случилось 16 лет назад, но память о дьявольской каре ещё жива. ибо невыразимый ужас накрыл тогда своими перепончатыми крыльями ряды гробов на кладбище церкви Иисуса Христа. Однако тот год памятен мне по мучительному страху, причину которого теперь, когда Херберт Уэст исчез, знаю я один. Мы с Уэстом занимались на летних курсах медицинского факультета, где он приобрел печальную известность своими опытами по оживлению трупов. Мой друг принёс на алтарь науки несметное множество мелких животных, и наш скептически настроенный декан, доктор Алан Хэлси, запретил ему проводить исследования. Однако Уэст Тайком продолжал испытания в своей убогой комнатки в пансионе, а как-то раз выкопал свежий труп из могилы на кладбище для бедняков и приволок его в заброшенный загородный дом за Мидоу-Хилл, о чём я до сих пор вспоминаю с содроганием. В тот злополучный день Я находился рядом с Вестом и видел, как он впрыскивал в застывшую вену эликсир, пытаясь восстановить химические и физические процессы в мёртвом теле. Предприятие наше закончилось полным крахом. Мы испытали приступ панического ужаса, который, как мы впоследствии решили, стал результатом нервного перенапряжения. Впоследствии Вест так и не смог избавиться от жуткого ощущения, будто кто-то крадётся за ним по пятам. Всё дело было в том, что труп оказался недостаточно свежим. Нормальную психическую деятельность можно восстановить только у абсолютно свежего трупа. К тому же пожар помешал нам похоронить беднягу. Уж лучше бы нам знать, что он лежит в могиле. После этого случая Уэст ненадолго прекратил свои опыты, но мало-помалу научный рвенье к нему вернулось, и он принялся докучать факультетским властям просьбами разрешить ему использовать секционную комнату. И свежие трупы для работы, которую считал чрезвычайно важной. Его мольбы не возомели успеха. Решение доктора Халси было незыблемым, остальные преподаватели одобряли приговор декана. В смелой теории реанимации они усмотрели лишь блажь молодого энтузиаста. Глядя на его мальчишескую фигуру, светлые волосы и голубые глаза за стёклами очков, Невозможно было себе представить, что за этим вполне заурядным обликом скрывается сверхъестественный, почти дьявольский ум. Герберт Вест и сейчас стоит у меня перед глазами, и меня пробирает дрожь. С годами он не постарел, хотя лицо его стало жёстче. Но теперь он исчез, и на Сафтон обрушилось несчастье. В конце последнего семестра между Уэстом и доктором Хэлси завязался ожесточённый спор, в котором добрый декан проявил гораздо больше выдержки, чем мой друг, которому надоели бессмысленные препятствия, тормозящие его великий труд. Он, разумеется, намеревался продолжать исследования своими силами, однако не понимал, почему бы ему не приступить к ним сейчас же, имея в распоряжении великолепное университетское оборудование. Ограниченность старших коллег, не желавших признавать его уникальных достижений и упорно отрицавших саму возможность оживления, была совершенно непонятна и глубоко противна неумудрённому жизнью логическому темпераменту Уэста. Лишь зрелость помогла ему понять хроническую умственную недостаточность профессоров и докторов, потомков истовых пуритан, уравновешенных, честных, порой мягких и добросердечных, но всегда ограниченных. нетерпимых, слепо преданных традиции и не видящих дальше своего носа. К этим несовершенным, но возвышенным характерам, чьим главным пороком является трусость, с его возрастом относишься терпиме. Впрочем, они, став всеобщим посмешищем и так наказаны за свои интеллектуальные грехи: приверженность Птолемеевой системе, кальвинизм, антидарвинизм, антиницшанство, а также сабатарианизм. Уэст, несмотря на блестящие научные достижения, был ещё молод и без должного почтения отнёсся к доброму доктору Хэлси и его учёным коллегам. В нём росло чувство обиды, вкупе с желанием доказать свои теории этим узколобым с знаменитостям каким-нибудь необычным, потрясающим воображению способом. Как и большинство молодых людей, он с упоением лелеял планы мести, триумфа и великодушного прощения в финале. И вот из мрачных пещер Тартара ухмыляясь выполз смертоносный тиф. Мы с Вестом уже сдали выпускные экзамены, но остались для дополнительных занятий на летних курсах. Когда эпидемия со всей демонической силой обрушилась на город, мы находились в Аркхеме. Хотя нам присвоили только степень магистра без права на частную практику, мы тут же включились в борьбу с эпидемией, так как число её жертв стремительно росло. Ситуация едва не вышла из-под контроля. Смерти следовали одна за другой, и местные грабовщики перестали справляться со своей работой. Похороны проводились в спешке. Трупы не бальзамировались, и даже склеп на кладбище церкви Иисуса Христа был заставлен гробами, в которых лежали незабальзамированные мертвецы. Это обстоятельство не укрылось от глаз Уэста, который часто размышлял над иронией судьбы. Вокруг полно свежих трупов, и ни один мы не используем по назначению. Мы падали с ног от усталости, из-за умственного и нервного перенапряжения мысли моего друга приняли болезненную окраску. Однако мягкосердечные враги Уэста были измотаны не чуть не меньше нашего. Медицинский факультет в сущности закрылся. Все как один сражались со смертоносным тифом. Особо выделялся своим самопожертвованием доктор Халси. Его огромная эрудиция и кипучая энергия спасли жизнь многим больным, от которых отказались другие врачи, либо из боязни заразиться, либо сочтя их положение безнадёжным. Не прошло и месяца, как безстрашный Докан стал признанным героем, хотя казалось, не подозревал о собственной славе, сражаясь с физической усталостью и нервным истощением. Все со не могла не восхитить сила духа его противника, и именно поэтому он твёрдо решил доказать ему справедливость своих дерзких теорий. Воспользовавшись неразберихой, царившей на факультете и в городской больнице, он ухитрился раздобыть свежий труп, ночью тайно пронёс его в университетскую и секционную и ввёл ему в вену новую модификацию раствора. Мертвец широко открыл глаза. в невыразимом ужасе уставился на потолок и вновь погрузился в небытие, из которого его уже ничто не могло вернуть. Уэст объяснил, что экземпляр недостаточно свеж, жаркий летний воздух не идёт на пользу трупам. На этот раз нас едва не застигли на месте преступления, но мы успели сжечь тело, и Уэст высказал сомнение в целесообразности повторного использования университетской лаборатории. Пик эпидемии пришелся на август. Уэст и я умирали от усталости, а доктор Халси и в самом деле умер 14-го числа. В тот же день его в спешке похоронили. На кладбище присутствовали все студенты, купившие в складчину пышный венок, который все же оказался не таким роскошным, как венки от зажиточных горожан и муниципалитета. Церемония носила публичный характер. Покойный декан сделал городу много добра. После погребения мы все немного приуныли и провели остаток дня в баре Торговой палаты, где Уэст, хотя и потрясённый смертью главного оппонента, преставал ко всем с разговорами о своих замечательных теориях. К вечеру большинство студентов отправились домой или по делам, а меня Уэст уговорил отметить это событие. Около 2 ночи хозяйка, у которой Уэст снимал комнату, видела, как мы входили в дом, ведя под руки кого-то третьего. И сказала мужу, что видно, мы поперивали на славу. Злоязычная матрона оказалась права, ибо около 3 ночи дом был разбужен истошными криками, доносившимися из комнаты Уэст. Выломав дверь, перепуганные жильцы увидели, что мы лежим на полу без сознания, избитые, исцарапанные в разодранной одежде среди расколотых пузырьков и покорёженных инструментов. Распахнутое окно поведало о том, куда исчез наш обидчик. Многие удивлялись, как ему удалось уцелеть, спрыгнув со второго этажа. По всей комнате валялись странные предметы одежды, но Уэст, придя в сознание, сказал, что они не имеют к незнакомцу никакого отношения, а собраны для бактериального анализа у заразных больных, и приказал побыстрее сжечь их в большом камине. Полиции мы заявили, что не знаем нашего гостя. Это был нервничает заявил Уэст приятный незнакомец которого мы встретили в одном из баров в центре города приняв во внимание тот факт что все мы тогда были на веселье мы с Уэстом не стали настаивать на розыске нашего дрячливого спутника в ту же ночь в Архыме произошло второе кошмарное событие затмившее на мой взгляд даже ужасы эпидемии кладбище церкви Иисуса Христа Стелла арены зверского убийства. Местный сторож был растерзан чьими-то когтями с жестокостью, у заставляющей усомниться в том, что виновником убийства был человек. Беднягу видели живым далеко за полночь, а на рассвете обнаружилось то, что язык отказывается произнести. В соседнем болтоне был допрошен владелец цирка, но он поклялся, что ни один из зверей не убегал из клетки. Нашедшие тело сторожа заметили кровавый след, ведущий к склепу, где на каменных плитах перед входом краснела маленькая лужица. От неё тянулся к лесу менее заметный след, который постепенно делался неразличимым. Следующей ночью на крышах Архэма плясали дьяволы, а в диких порывах ветра вызывало безумие. На взбудораженный город обрушилась казнь. которая, как говорили одни, оказалась страшнее чумы, и как шептали другие, была её воплощением. Нечто, чему нет имени, проникло в восемь домов, все я красную смерть. На счету у безгласного монстра было 17 в клочья растерзанных тел. Несколько человек смутно видели его в темноте. Он был белокожий и походил на уродливую обезьяну. или, вернее, на человекообразный призрак. Когда им овладевал голод, он не знал пощады. Четырнадцать человек он растерзал на месте, а еще трое скончались в больнице. На третью ночь разъяренные толпы преследователей под предводительством полиции изловили чудовище на Крейн-стрит близ университетского городка. Добровольцы тщательно организовали поиски, использовав телефонную связь, И когда с Крэйн-стрит поступило сообщение о том, что кто-то скребётся в закрытое окно, квартал мгновенно оцепили. Благодаря мерам предосторожности и всеобщей бдительности, в ту ночь погибли только два человека, и вся операция по поимке монстра прошла относительно успешно. Он был сражён пулей, хотя и не смертельной, и доставлен в местную больницу при всеобщем ликовании и смятении. Ибо чудовище оказалось человеком в этом не могло быть сомнений несмотря на мутный взгляд обезьяний облик и дьявольскую свирепость злодею перевязали раны и заперли в сумасшедший дом в сефтане где он 16 лет бился головой о битые войлоком стены пока не сбежал при обстоятельствах о которых немногие отваживаются говорить следует добавить что преследователи чудовища были потрясены одним отвратительным фактом Когда лицо Людоеда очистили от грязи, то обнаружилось его разительное, можно сказать, неприличное сходство с просвещённым и самоотверженным мучеником, доктором Алланом Халси, всеобщим благодетелем и деканом медицинского факультета. Омерзение и ужас, охватившие меня и исчезнувшего Херберта Уэста, нельзя передать словами. Меня и теперь бросает в дрожь при мысли о случившемся, пожалуй, даже сильнее, чем в то утро, когда мой друг пробормотал сквозь бинты: "Чёрт побери, труп был недостаточно свежим". Глава 3. Шесть выстрелов в лунном свете. Странно, шесть раз подряд полить из револьвера, когда хватило бы и одного выстрела. Но в жизни Херберта Веста многое было странным. К примеру, не так уж часто молодому врачу, выпускнику университета, приходится скрывать причины, которыми он руководствуется при выборе дома и работы. Однако с Хербертом Вестом дело обстояло именно так. Когда мы с ним, получив дипломы, стали зарабатывать на жизнь врачебной практикой, мы никому не признавались, что поселились здесь потому, что дом наш стоял на отшибе, неподалеку от кладбища для бедняков. Подобная скрытность почти всегда имеет под собой причину. Так было и в нашем случае. Наши требования диктовались делом нашей жизни, явно непопулярным у окружающих. Мы были врачами лишь с виду. На самом деле мы преследовали великую и страшную цель, ибо Херберт Уэст посвятил себя исследованию темных и запретных областей неведомого, Он намеревался открыть тайну жизни и научиться оживлять хладный кладбищенский прах. Для опыта такого рода требуется не совсем обычный материал, точнее свежие человеческие трупы. А чтобы пополнять запасы этих предметов, следовало поселиться поближе к месту неформальных захоронений, не привлекая при этом ничего внимания. Мы с Вестом познакомились на медицинском факультете. где кроме меня никто не одобрял его дьявольских опытов. Со временем я стал его верным помощником. Вот почему, окончив университет, мы решили держаться вместе. Найти хорошую вакансию сразу для двух врачей было нелегко. Но, наконец, не без помощи факультета нам удалось получить место в Болтоне, в фабричном городке близ Аркхема. Болтонская ткацкая фабрика, самая большая в долине Мискатоника, А её разноязычные рабочие зловут у местных врачей завистными пациентами. Мы выбирали себе жилище очень придирчиво и наконец остановились на довольно невзрачном строении в самом конце Pond Street. Пять домов по соседству пустовали, а кладбище для бедняков начиналось сразу за лугом, в который с севера вдавался узкий клин довольно густого леса. Расстояние до кладбища было несколько больше, чем нам хотелось. Но мы не слишком убивались по этому поводу, так как между нашим домом и тёмным источником наших припасов не попадалось никаких других строений. Прогулка до кладбища была немного долгой, зато мы беспрепятственно могли перетаскивать к себе наши трофеи. Как ни странно, с самого начала у нас оказалось много работы. Достаточно много, чтобы порадовать большинство начинающих врачей и слишком много для учёных, чьи истинные интересы лежат совсем в другой области. Рабочие фабрики отличались довольно буйным нравом, и бесчисленные драки, во время которых нередко пускались в ход ножи, прибавляли нам хлопот. Ведь по-настоящему нас занимала только наша лаборатория с длинным столом под яркими электрическими лампами, которую мы тайно оборудовали в подвале. Там в предрассветные часы мы нередко впрыскивали приготовленный уэстом раствор в вену нашим недвижным жертвам, которых приволакивали с кладбища для бедняков. Уэст исступлённо искал состав, способный восстановить двигательные функции человека, прерванные так называемой смертью. Однако на его пути вставали самые неожиданные препятствия. Каждый раз нам приходилось применять новый состав. То, что годилось для морской свинки, не подходило для человека. Вдобавок разные экземпляры по-разному реагировали на один и тот же раствор. Мы отчаянно нуждались в безупречно свежих трупах. Ведь даже незначительный распад клеток мозга мог привести к нежелательным последствиям. Однако нам никак не удавалось раздобыть по-настоящему свежий труп. Тайные опыты Уэста, которые он проводил в студенческие годы с трупами сомнительного качества, окончились весьма плачевно. Случаи неполного или несовершенного оживления, о которых мы вспоминали с содроганием, страшили нас неизмеримо больше полных неудач. После кошмарного происшествия в заброшенном доме Замида Уилл над нами нависла смертельная угроза. Даже светловолосый и голубоглазый, невозмутимый Уэст, учёный-сухарь, казалось, начисто лишённый эмоций, не мог избавиться от жуткого ощущения, будто кто-то крадётся за ним по пятам. У него появилась мания преследования, не только по причине расшатанных нервов, Но и вследствие того несомненного тревожного факта, что по меньшей мере один из наших подопытных был жив. Я имею в виду кровожадного людоеда, добитого и войлоком камеры Сьютонского сумасшедшего дома. Но оставался ещё один, наш первый подопытный, о судьбе которого мы ничего не знали. Что касается материалов для наших опытов, то в Болтоне нам везло гораздо больше, чем в Аркхэме. Не прошло и недели, как в наших руках оказалась жертва несчастного случая, которую мы выкопали ночью после похорон и впрыснув раствор, заставили открыть глаза. Выражение лица у подопытного было на редкость осмысленным, но вскоре действие препарата закончилось. У трупа не хватало руки, будь он цел и невредим, возможно, результаты оказались бы лучше. Затем до января мы раздобыли ещё троих. С первым нас постигла полная неудача. Во-второго отчётливо наблюдалась мышечная деятельность. Третий выкинул жуткую штуку. Он приподнялся и издал гортанный звук. Затем удача нам изменила. Число погребений сократилось, а те, кого всё же хоронили, умирали от тяжёлых болезней или серьёзных увечий. Мы пристально следили за всеми смертями, всякий раз выясняя их причину. Как-то мартовской ночью нам в руки попал труп не с кладбища для бедняков, В Болтоне, где царил пуританский дух, бокс находился под запретом. И как обычно бывает в подобных случаях, среди фабричных рабочих стали проводиться тайные, плохо подготовленные бои, в которых изредка принимали участие второразрядные профессионалы. В конце зимы как раз и состоялся подобный матч, исход которого оказался весьма плачевным. К нам среди ночи явились два перепуганных насмерть поляка Избивчи во стали проситьина стайно осмотреть пострадавшего, который находился в крайне тяжёлом положении. Проследовав за ними, мы очутились в заброшенном амбаре, где предевшая толпа притихших иностранцев глядела на недвижное чёрное тело, распростёртое на полу. Бой проводился между Кидом О'Брайеном, неуклюжим, дрожавшим от страха молодцом со странным для ирланца крючковатым носом, и Баком Робинсоном по кличке Горлемская сажа. Негр пребывал в нокауте и, как показал торопливый осмотр, уже не имел шансов из него выйти. Это был безобразный, похожий на гориллу детина с ненормально длинными руками, которые так и подмывало назвать передними лапами и лицом, вызывающим в памяти неизъяснимые тайны Конго и дробь Там-Тама под луной. Должно быть, при жизни его тело казалось еще более отвратительным. В мире существует множество уродливых вещей. Жалкая толпа вокруг оцепенela от страха. Никто из присутствующих не знал, какое наказание им грозит по закону, если это дело обнаружится. Поэтому они испытали огромное облегчение, когда Уэст, несмотря на невольную охватившую меня дрожь, предложил потихоньку избавиться от трупа. Я слишком хорошо понимал с какой целью. Над оголившимся от снега ландшафтом ярко светила луна. Но мы, одев мертвеца и подхватив его с обеих сторон под руки, поволокли по безлюдным улицам, как некогда кошмарной ночью в Аркхеме. Мы подошли к дому сзади, со стороны пустыря, открыли дверь, спустили труп по лестнице в подвал и подготовили его для обычных опытов. Хотя мы рассчитали время так, чтобы не столкнуться с патрулем, нас мучил нелепый страх перед полицией. Наши усилия кончились ничем. Несмотря на устрашающий вид, мертвец не реагировал ни на какие растворы, которые мы вводили в его чёрную руку. Впрочем, эти растворы были приготовлены для белых. Поэтому, с приближением рассвета мы, опасаясь разоблачения, поступили с ним точно так же, как и с другими трупами. Оттащили через поле в лес у кладбища и бросили в могилу, наспех вырытую в мёрзлой земле. Могила была не слишком глубокой, Однако ничем ни хуже той, которую мы соорудили для его предшественника, того, что уселся на столе и завопил. При свете потайных фонарей мы тщательно засыпали могилу листьями и сухими ветками, в полной уверенности, что в тёмном густом лесу полиции её не найти. На следующий день я со страхом ждал обыска, так как от пациентов мы узнали, что по городу поползли слухи о подпольном матче, закончившемся смертью одного из боксёров. У Уэста появился дополнительный источник беспокойства. Один из его врачебных визитов закончился весьма прискорбно. Днем его вызвали к итальянке, впавшей в истерику из-за того, что ее сын, пятилетний мальчуган, ушел из дому рано утром и не вернулся к обеду. При этом у нее развелись симптомы, весьма опасные при больном сердце. С ее стороны было глупо так убиваться, ведь мальчик и раньше исчезал из дома, Но итальянские крестьяне очень суеверны, и напугали женщину не факты, а дурные предчувствия. Вечером, около 7 часов, она скончалась, а обезумевший от горя муж устроил дикую сцену, пытаясь прикончить Уэста за то, что тот не сумел спасти его жену. Итальянец выхватил стилет, но друзья удержали его за руки, и Уэст покинул дом под дикие вопли обвинения и угрозы. Этот субъект, как назло, совсем позабыл о ребёнке, который не вернулся домой и ночью. Кто-то из друзей семьи предложил отправиться на поиски в лес, однако все были заняты умершей итальянкой и её вопящим мужем. Уэсту пришлось испытать огромное нервное напряжение. Его неотступно терзали мысли о полиции и безумном итальянце. Мы отправились спать около 11, но мне не удалось уснуть. В 볼то не была на удивление хорошая для маленького городка полиции, и я мрачно размышляла о том, какая каша заварится, если правда о вчерашнем происшествии выйдет наружу. Это означало бы конец всем нашим исследованиям в купе с перспективой оказаться за решёткой. Ходившие по городу слухи о боксёрском поединке меня не радовали. После того, как часы пробили 3, луна стала светить мне прямо в глаза. Но я повернулся на другой бок, поленившись встать и опустить штору. Затем послышалась какая-то возня у задней двери. Я продолжал лежать в каком-то оцепенении, пока не раздался тихий стук в дверь. Уэст был в халате и шлёпанцах. В руках он держал револьвер и электрический фонарик. Увидев револьвер, я понял, что он думает не столько о полиции, сколько о безумном итальянце. Нам лучше пойти вдвоём, прошептал Алон. Нужно посмотреть, кто там. Быть может, просто пациент. И тогда эти болваны ломятся в заднюю дверь. Мы на цыпочках спустились по лестнице, обуреваемые страхом, который отчасти имел под собой основание, а отчасти был навеян таинственностью глубокой ночи. Кто-то по-прежнему даже громче скребся в дверь. Я осторожно отодвинул засов и распахнул её. Как только луна осветила стоявшую на крыльце фигуру, Уэст сделал странную вещь. Забыв о том, что звуки выстрелов могут привлечь внимание соседей и навести на след грозную полицию, к счастью, наш дом стоял на отшибе, и этого не произошло. Мой друг внезапно разрядил в ночного гостя весь барабан револьвера. Наш визитёр оказался не итальянцем и не полицейским. На фоне сияющей луны чернел уродливый гигантский силуэт, который может привидеться только в кошмарном сне. Иссиня-чёрный призрак со стекленевшими глазами, перепачканный кровью, с присохшими к телу листьями и комьями земли. В поблёскивающих зубах он держал нечто белое, продолговатое. С крохотными пальчиками на конце Глава 4. В опале мертвица. Услышав в опале мертвица, я начал испытывать перед доктором Хербертом Уэстом смертельный ужас, который с каждым годом терзал меня всё сильнее. Нет ничего удивительного в том, что человек, услышав в опале мертвица, испытывает страх. Событие это неординарное и не слишком приятное. Однако я уже привык к подобным штукам.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 которой он занимался тайно и в которой достиг поразительных, порой пугающих успехов. Получить в свое распоряжение как можно больше свежих трупов с увечьями различной тяжести – вот чего он хотел, ни больше и ни меньше. Свежие трупы нужны были Херберту Уэсту потому, что он всю жизнь посвятил оживлению мертвых. Об этой его страсти не знала модная клиентура, которую он быстро приобрел в Бостоне, но слишком хорошо знал я –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 купленный столь ужасной ценой окончательно ожесточил его. А методов, которые он применял в последующие 5 лет, я не решаюсь говорить. Я не ушёл от него только из чувства страха и был свидетелем сцен, которые человеческий язык не в силах описать. Я стал бояться Херберта Уэста гораздо больше того, что он делал. Тогда мне и пришло в голову, что нормальное желание учёного продлить человеческую жизнь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 Легион. После того, как год назад доктор Херберт Вест исчез, бостонская полиция не раз меня допрашивала. Они подозревали, будто я что-то утаиваю, а возможно, и кое-что похуже. Но я не мог сказать им правды. Они бы всё равно мне не поверили. Разумеется, им было известно, что деятельность Веста выходила за общепринятые рамки. Он проводил свои жуткие эксперименты по оживлению мёртвых тел так давно и так широко, что о полной секретности не могло быть и речи. И всё же последняя катастрофа, от которой я до сих пор не могу прийти в себя, настолько изобиловала элементами дьявольской фантазии, что даже я сомневаюсь в реальности увиденного. Я был ближайшим другом и верным помощником Уэста. Мы встретились давно, ещё на медицинском факультете. И с первых дней я принимал участие в его ужасных исследованиях. Он настойчиво пытался усовершенствовать раствор, который вводился в вену недавно умершего человека, чтобы вернуть его к жизни. Для этих опытов нам требовалось много свежих трупов, и добывали мы их весьма необычными способами. Иногда наши эксперименты заканчивались поистине ужасно. Жуткие комья мёртвой плоти вновь пробуждал к тошнотворной, слепой, бессознательной жизни. Обычно результаты наших опытов бывали именно такими. Пробудить разум можно только у совершенно свежего трупа, пока еще не начался распад клеток мозга. Нужда в безупречно свежих трупах и погубила Уэста. Достать их было негде, и он посягнул на жизнь здорового, полного сил человека. Борьба, шприц и мощный алкалоид превратил беднягу в чрезвычайно свежий труп. Успех эксперимента был впечатляющим, Но недолго. Уэст вышел из него со опустошённой, огрубевшей душой и тяжёлым взглядом, который он случалось останавливал на особо крепких людях с особо чувствительным мозгом. Со временем я стал смертельно бояться Уэста, и он точно так же начал поглядывать и на меня. Казалось, люди не замечали этих взглядов, однако заметили мой страх, который и послужил основанием для нелепейших подозрений после того, как Уэст исчез. На самом деле, Уэст боялся ещё больше моего. Из-за своих омерзительных занятий он вынужден был вести жизнь затворника, опасаясь каждой тени. В временами он боялся полиции, а временами испытывал подсознательный, смутный страх перед жуткими зданиями, в которых он вдохнул болезненную жизнь, но не успел её отобрать. Обычно Уэст завершал свои опыты выстрелом из пистолета. Но в некоторых случаях оказался недостаточно расторопным. Первый наш подопытный оставил на своей могиле следы коктей. Профессор Изаркма сделал за людоедом, но был изловлен и заточён в севтенский сумасшедший дом, где целых 16 лет бился головой о стены. О других, возможно, уцелевших объектах наших опытов говорить сложнее. В последние годы научные интересы Уэста выродились в нездоровую причудливую манию. И всё своё незаурядное мастерство мой друг употреблял на оживление отдельных частей человеческого тела, которые он иногда присоединял к чужеродной органической ткани. Со временем страсть Уэста приняла совершенно уродливую форму, и о многих его экспериментах невозможно даже заикнуться в печати. Мировая война, на которой мы оба служили хирургами, лишь усугубила эту страсть. Когда я говорю, что страх Веста перед своими созданиями был смутным, я прежде всего хочу подчеркнуть сложную природу этого чувства. Отчасти его страх был вызван просто знанием о существовании безъимённых монстров, а отчасти пониманием опасности, которую они могли бы представлять для него при определённых условиях. То, что они исчезли, придавало ситуации особую остроту, если не считать бедняги в своём сумасшедшем доме. Уэст ничего не знал о зуббе своих тварей. К этому примешивался ещё более неопределённый страх, совершенно фантастическое ощущение, испытанное нами в ходе необычного эксперимента в 1915 году, когда мы служили в канадской армии. В разгар жестокой битвы Уэст оживил сэра Эрика Морлнда Клаппа Ли, нашего коллегу, кавалера ордена за безупречную службу. Тот знал об опытах Уэста, И был способен их повторить. Чтобы изучить возможность квазиразумной жизни в теле, Уэст удалил у трупа голову. За несколько мгновений до того, как здание, в котором мы работали, было стёрто с лица земли немецким снарядом, обезглавленное тело совершило несколько осмысленных движений. Но самое невероятное заключалось в том, что мы оба отчётливо слышали жуткие членоразделные звуки. которая издала отрезанная голова, лежавшая в тёмном углу лаборатории. Немецкий снаряд оказался к нам милостивым отчасти. Однако Вест так никогда и не узнал, одни ли мы уцелели после обстрела. Порой он делал разные предположения о том, как может себя повести обезглавленный хирург, владеющий искусством оживления трупов. В последние годы Уэст жил в роскошном особняке близ одного из старейших кладбищ Бостона. Он выбрал это место из символических и эстетических соображений. Большая часть захоронения относилась к колониальному периоду и, следовательно, не представляла интереса для ученого, ставящего опыты на абсолютно свежих трупах. В подвальной лаборатории... которую тайно строили иностранные рабочие, стояла большая электрическая печь, с помощью которой мой друг мог легко и быстро избавляться от трупов или отдельных частей человеческого тела, как бы в насмешку соединенных с чужеродной тканью. Мрачных свидетельств кощунственных развлечений владельца дома. Копая этот подвал, рабочие наткнулись на древний подземный ход, который, несомненно, вел к старому кладбищу, Однако не мог соединяться ни с одним из известных склепов, так как располагался слишком глубоко. Проведя некоторые подсчёты, Уэст пришёл к заключению, что ход ведёт в тайную камеру, расположенную под склепом Аверилов, последнее захоронение в котором датировалось 1768 годом. Я вместе с ним осматривал изъеденные временем влажные стены, обнажившиеся под ударами лопаты мотыг. И уже предвкушал мрачное удовольствие, которое сулит нам раскрытие древних могильных тайн. Однако впервые в жизни страх возобладал у Уэстона над природным любопытством, и мой товарищ проявил слабость, приказав заделать отверстие и заштукатурить стену. Вплоть до дьявольской ночи, когда наступила развязка, эта стена оставалась нетронутой. Говоря о слабости Уэста, я должен заметить, что она касалась лишь его душевного состояния и внешне не проявлялась никак. Он был таким, как и прежде, спокойным, сдержанным, светловолосым, худощавым. За стёклами очков всё так же поблёскивали голубые глаза, и весь его юношеский облик, несмотря на терзавшие Уэста страхи, с годами никак не изменился. Он казался спокойным даже тогда, когда вспоминал о следах кактей на могиле Я оглядывался назад, когда вспоминал о кровожадном маньяке с грызшим зубами в севтонской решётке. Час расплаты настал, когда мы как-то вечером сидели в нашем общем кабинете, и Уэст, изредка поглядывая на меня, читал газету. Листая мятые страницы, он наткнулся на странный заголовок, и словно безъямный гигантский коготьнастик его 16 лет спустя в севтонском сумасшедшем доме В эти десяти милях от Бостона произошло нечто ужасное и непостижимое. Случай этот всколыхнул всё округу и привёл в замешательство полицию. Перед рассветом несколько человек в полном молчании вошли в помещение, и их предводитель разбудил служителей. Грозного вида военный говорил, не разжимая губ. Его голос, напоминавший голос чревовещателя, казалось, исходил из большого чёрного ящика. который тот держал в руках. Когда военный оказался в холле, и на его бесстрастное, ослепительно красивое лицо упал свет, то надзиратель едва удержался на ногах. Он увидел восковую маску с глазами из цветного стекла. Похоже, этот человек когда-то пережил ужасную катастрофу. За ним по пятам шёл отвратительный громила с тёнужным лицом, половина которого была изъедена какой-то неизвестной болезнью. Военный потребовал ключ от палаты, где содержался людоед, доставленный сюда из Аркхима 16 лет назад. Получив отказ, он подал своим сообщникам знак, и те принялись крушить всё вокруг. Злодеи избивали и рвали зубами всех, кто не успел спастись бегством. Убив четырёх санитаров, они в конце концов освободили монстра. Свидетели происшествия, у которых достало душевных сил вспоминать о нём без истерики, Утверждают, что нападавшими командовал человек с высоковым лицом, и действовали они не как живые люди, а как автоматы. Когда помощь наконец подоспела, люди успели скрыться, прихватив с собой безумца-людоеда. Прочитав сообщение в газете, Уэст просидел в оцепенении до полуночи. В полночь раздался звон дверного колокольчика, повергший его в неописуемый ужас. Слуги спали на верхнем этаже, поэтому я пошёл открыть дверь. Я уже говорил полиции, что на улице не было ни повозки, ни машины. Перед дверью стояли несколько человек очень странного вида. Они внесли в холл большой прямоугольный ящик и поставили его на пол, а потом один из пришедших совершенно неестественным голосом прохрипел: "Срочный груз. Доставка оплачена". Слегка подпрыгивая, они гуськом вышли на улицу, и пока я смотрел им вслед, мне в голову пришла довольно странная мысль, что они направляются к старому кладбищу, к которому примыкала задняя стена нашего дома. Когда я затворил за ними дверь, Уэст вышел и посмотрел на ящик. Тот был около 2 футов в длину. На крышке значились полное имя и адрес Уэста. Чуть ниже виднелась надпись от Эрика Морланды Клапем Ли, Сент-Элуа, Фландрия. Шесть лет назад во Фландрии в наш госпиталь угодил немецкий снаряд, и под обломками остались обезглавленное тело доктора Клапем Ли и его отрезанная голова, которая, возможно, издавала членораздельные звуки. Уэст казался совершенно спокойным, хотя дела его были хуже некуда. «Это конец!» Давай сожжём эту штуку. Мы отнесли коробку в лабораторию, прислушиваясь. Подробности я не помню. Представьте моё состояние. Но это гнусная клевета, что я сжёг Квеста. Мы с ним вдвоём поместили ящик в печь, даже не посмотрев, что там внутри, закрыли дверцу и включили ток. Причём из коробки не раздалось ни звука. Уэст первым заметил, что от стены в том месте, где была древняя кладка, отвалилась штукатурка. Я бросился к двери, но он остановил меня. Затем в стене появилось маленькое чёрное отверстие, по веяло кладбищенским холодом, и в воздухе распространился запах тления. Стояла мёртвая тишина. Электричество погасло, и в потустороннем свете я увидел толпу молчаливо бродящих существ. которых мог породить лишь воспалённый ум или ад. Их очертания были человеческими, получеловеческими, отчасти человеческими и вовсе нечеловеческими. Толпа была до безобразия разношёрстной, неторопливо, камень за камнем они разбирали вековую стену. Когда отверстие сделалось достаточно широким, они один за другим проникли в лабораторию. Во главе отряда шествовал военный с восковой головой. Сразу за ним чудовище с безумными глазами, которое и схватило Херберта Уэста. Уэст не сопротивлялся и не издал ни звука. Тогда эти мерзкие твари накинулись на него и прямо у меня на глазах разорвали на куски, которые унесли с собой в отвратительную подземную обитель. голову Уэста нёс их предводитель с вской головой и в форме канадского офицера тогда я заметил, что в голубых глазах за стёклами очков впервые вспыхнуло неподдельное чувство утром слуги нашли меня на палубе в сознании Уэст бесследно исчез в печи обнаружили залуни известного происхождения меня допрашивали детективы но что я мог им сказать Они не усматривают никакой связи между Севтонской трагедией и исчезновением Уэста. Не верят в существование людей, принёсших ящик. Я сказал им о подземном ходе, но они смеясь указали на неповреждённую оштукатуренную стену. Поэтому я не стал им больше ничего говорить. Они считают меня сумасшедшим или убийцей. Возможно, я сошёл с ума, но Виноваты в этом проклятые мертвецы, не проронившие ни звука.